Часть третья. Страх и ненависть в стране фей. Если правильно смотреть на вещи, ты можешь увидеть, что весь мир это сад. Таинственный сад. Покачиваясь на спине шагающей лошади, Франц думал о том, что удача оказывается не так уж эфемерна и недоступна. А ведь промахи последнего времени почти убедили его в обратном. Сколько раз он подбирался к белому кролику практически на расстоянии выстрела, и сколько раз хитрый враг уходил из рук молодого сыщика. Последние погони и потеря темноморского артефакта, который, казалось бы, был уже в руках, стали для Аро ударом. Потеряв надежду на успех и веру в собственные силы, Он продолжал работать скорее по привычке. Когда подопечные принесли ему весть о том, что артефакт находится в Ферапонте, Франц вновь обнадежился и вновь разочаровался. Всё как всегда. Артефакт опять уплыл из-под носа. А ведь сыщик так рассчитывал на везение, даже отправил очередную просьбу о сотрудничестве некроманту Ану. А разочарование не стало чем-то значительным, скорее нормой. Чего ж там говорить? Но потом всё поменялось в один миг. И всё же разочарование есть разочарование. Конец. Проигрыш. Франц не успел написать в лагерь северных очередное письмо. Ано, в сопровождении белого мертвеца, заявился в Ферапонто сам. Как ни странно, некромант был воодушевлён и рвался отправиться на поиски сходу предупредив, что деньги от Аро ему больше не нужны. Когда Франс рассказал про пропавший ключ, Ану лишь расхохотался, заявив, что то тем больше не понадобится. И вот теперь все они, Франс с отрядом охотников Ану, Широ и ещё присоединившиеся к остальным Фиро, Таша и Кагира, двигались по пыльной дороге по следам покинувшего феропонту цирка Матушки Миртей. А вы, визунчик, неугомонный господин Аро, приподнимая край шляпы, подбодрил сыщика некромант. Видит небо, я почти уверился, что искать волшебную тварь придётся месяц, а то и два. Сколько бродячих цирковых трупп шастает по королевству, и лишь у немногих из них в закормах отыщется звереё столь редкой и древней породы. Вы уверены, что оно там есть? Уверен сдерживая переполняющую душу радость, кивнул сыщик. Сам видел, когда цирк стоял около Паны. Значит, удача и впрямь на вашей стороне, воодушевился Анно. Похоже, это вы принесли мне её. Боясь сглазить, тихо ответил Франц. Они нагнали цирк почти у самой границы с Принией. Труппа остановилась на привал. Повозки стояли кругом недалеко от дороги. В центре их циркачи разложили из прихваченных прозапас дров несколько небольших костров. Над походными котелками уже клубился пар, и всюду пахло бараниной со специями, лошадиным потом и нагретой солнцем дублённой кожей. Матушка Миртей встретила неожиданных гостей без особого удивления. На главный вопрос, заданный сыщиком, кивнула утвердительно, сопроводив согласие короткой репликой. Следуйте за мной. Проводив визитёра к дальней повозке, она остановилась и указала на объёмный металлический ящик. А она здесь. Можете забрать, если среди вас есть макс, способный справиться с последней феей, существующей за границей колдовских садов. Я попробую. Из толпы охотников, кряхтя, вышел невысокий и лысоватый человек, добря Клари. «Она не зверь!» — строго предупредила Холь, но Мак лишь добродушно кивнул ей, соглашаясь. «Я не спорю. И всё же к природе она ближе любого из нас. Я попробую с ней договориться». С этими словами он приложил ухо к борту ящика, закрыл глаза, коснулся прочной стали ладонью, постучал пальцами, прислушался к едва заметной вибрации, донёсшейся в ответ». Она хочет домой и просит отпустить на свободу, сказал наконец, отступив от стальной тюрьмы. Если отопрёте клетку, она укажет путь до границы Зачарованного сада. Выслушав эти слова, французский внул, после чего требовательно взглянул на матушку Мертей. Та, порывшись за пазухой, достала бумажный свиток и передала сыщику. Возьмите. Что это? Договор феи. Порвите его, чтобы дать ей свободу. Э, взяв бумагу, Франц задумчиво оглядел своих товарищей. Те выглядели встревоженными. Гнетущая неизвестность нависла над сыщиком и его спутниками. Все молчали, раздумывая. Перспектива вручить свои судьбы чудовищу не слишком привлекала. Первым тишину нарушил Никроманд довериться ей. Поинтересовался Ану, а потом обратился к Широ. Ты один встречался с этими тварями прежде? Что скажешь? Одно скажу. Альбинос приблизился и встал возле повозки рядом с Добряком. Обманывать и предавать людская слабость. Фей убивают только почувев ненависть или страх. И если останемся спокойными, сохраним рассудительность, она выполнит обещание и приведёт нас на свою родину. Эрлин! Эрлин! Разнеслось по коридорам, и верный Макс со всех ног поспешил в покои госпожи. Ну, менее выжидающая уставилась на эльфа. Выяснил что-то по поводу ключа? Моя госпожа, боюсь, что кроме принца Тианара и белого кролика, никто точно не знает, как использовать артефакт по назначению и где искать открываемые им врата. А что у Тригора? Тоже ничего. Он не узнал ничего нового. Да уж, удручающие новости, раздражённо бросила королева. Состервенением, вгрызаясь в сочный кусок ветчины. Безусловно, она подумала о том, чтобы использовать ключ самолично, но о задаче в Эрлине с изысканиями не слишком рассчитывала на успех. В голове королевы давным-давно созрел совсем другой план. Этот план был гораздо хитрее и дальновиднее перспективы браться за непонятные поиски самой. Всё было проще. Каралева решила заставить Тианара и его поддельника взять её в долю. И эта идея в тот момент казалась Минии беспроигрышной. Пороскинув мозгами, Минии решила действовать решительно и жёстко. Впрочем, она делала так всегда. Жаль, что погром Ликки вышел ей боком. С другой стороны, не познав гнева Тианара, Она не стала бы докапываться до его причины, а значит, наверняка так и осталась бы в стороне важнейшей тайны последнего времени. Всех времён, быть может. Откусив очередной сочный кусок, Миния задумчиво оглядела карту королевства, висящую на стене в золочёной узорчатой раме. Северная. Помимо главной проблемы, королева собиралась параллельно решить ещё одну — разобраться с ненавистными северными. Её благоверный король уже попытался теснить их, но особого толку из этого не вышло. Северные, как неизлечимая язва на теле государства, до сих пор мозолили глаза и не давали править спокойно. Следовало предпринять новую попытку их уничтожения, но действовать более продуманно. Понимая, что королевскими силами обойтись не выйдет, а отправлять на передовую драконьи войска не хочется, Миния решила попросить поддержки у высоких эльфов. Отправив гонцов к владыке, драконша получила положительный ответ. Эльфы согласились отправиться в поход и помочь отбить кинг Сифор. Рассуждали они примерно так же, как Миния. Рассчитывая в лучшем случае постоять в стороне и понаблюдать, А в худшем не слишком усердствовать и позволить остальным союзникам принять основной удар врага на себя. Как ни крути, всё складывалось очень даже неплохо. Хоть королевская армия и оставляла желать лучшего, с поддержкой сил владычества и гильдии шансы на победу существенно возросли. Подготовка к походу началась на следующий день поторапливая военачальников и в спешке рассылая гонцов с указаниями, Миния в предвкушении потирала руки. С каждой минутой она чувствовала себя увереннее и веселее. Скоро ее мечты сбудутся. Северные падут, король умрет, а Теонар уверится в ее преданности и посвятит в свои планы. А как иначе? Ключ-то у нее? Заносчивому эльфу придётся поумерить свой пыл и поделиться. Миния умела собираться быстро. Через сутки она уже выступила в поход в сопровождении людей и драконов. Эльфы обещали подойти к Кингсифору. Там армии планировали объединиться. Так они и сделали. Стены давили, будто хотели сойтись и расплющить заживо. От того, что в башне не было окон, воздух внутри стоял спёртый и затхлый, но её это мало волновало. Минуту назад сработало потайное заклинание, заставившее Норбелию подняться с кровати и замереть, прислушиваясь к звукам и движениям в окружающем пространстве. Всё верно. Ни Минии и нескольких сильнейших магов из свиты драконши поблизости не находилось. Суть предупредительного заклинания была проста: при соответствующих обстоятельствах послать в искалеченную память бывшей королевской наследницы сигнал напоминания об одном важном действии. И вот момент настал. Враги утратили бдительность, оставили Норбелию одну. Их можно было понять. У Минии нашлись иные дела, кроме как проверять замурованную в башне падчерицу, потерявшую память, и, кажется, ум. А раз интереса к заключенной драконша лично больше не проявляла, то остальным ее соратникам и вовсе не было дела до несчастной умалишенной. Именно поэтому момент настал. Подавившись глотком воздуха, Нарбеле стиснула зубы и напряжённо уставилась на собственную руку, где в момент лишения памяти красовалась горестная надпись кровавая памятка о предательстве Тианара. Теперь шрамы болели невыносимо, словно что-то рвалось из-под них. Спустя миг они засочились свежей кровью. На бледной коже вновь проступили руны. Она разошлась в стороны и принялась менять форму. Происходило это до тех пор, пока написанная фраза не обрела иной вид и смысл. Нарбелес глотнула наросший в горле ком, произнесла проявившееся заклинание, тяжело вздохнув, присела на кровать и тут же откинулась, не в силах вернуться в вертикальное положение. Голову будто наполнили тяжёлыми камнями. Поток мыслей, образов и воспоминаний хлынул внутрь вынудил истощённое тело зайти с судорогой, а закатившиеся глаза бешено вращаться под полуприкрытыми веками. Когда память вернулась, ей захотелось кричать. Кричать от ужаса своей собственной судьбы, от ярости к врагам, от волнения и страха за судьбу тех, кого она искренне надеялась ещё увидеть живыми. Ребёнок и Хайде, удалось ли ему идти из лоплава, удалось ли исчезнуть, скрыть следы и спрятаться так далеко, чтобы подлые лапы драконьей предводительницы не дотянулись до них. Нарбелия спешно взяла себя в руки. А времени на панику и слёзы не оставалось. Ещё слишком много нужно было предпринять. Дочь короля подошла к крошечному проёму в каменной кладке, заменившему ей окно. Единственный шанс сбежать превратиться в маленькое существо, летучую мышь бабочку или птицу. Самая большая проблема в том, что как только она коснётся потока, потянет из него силу для преображения, сработают защитные заклинания и побег раскроется. Её обнаружат. Уйти незаметно она не сможет, а слабое тело даст врагам возможность убить её одним щелчком. Значит, придётся превращаться дважды. Время бежало уходила, как вода сквозь пальцы. Нужно было торопиться, и Норбелия решилась. Дотянувшись до потока, она обернулась птицей. Человеческое тело стремительно сжалось, исказилось, меняя очертания и форму. Кожу прорвали острые стержни нераскрывшихся перьев, потом распустились, покрытые каплями крови. Стремительное превращение вышло не слишком удачно, ведь за время забвения Норбелия успела отвыкнуть от магии. Выбравшись наружу, она чуть не ослепла от дневного света и тут же заметалась, чувствуя, как со всех сторон к ней потянулись опасные путы чужой силы. Настало время для второго этапа. Нарбеле вновь перевоплотилась, меняя ипостась прямо в воздухе, заставила птичье тело раздуться шаром и растянуться в стороны. Огромная тень распростёрлась в небесах над Алата. Серо-зелёные крылья поднялись и ударили о воздух, пуская во врагов разрушительную ветреную волну, вслед за которой двор накрыл ревущий шквал драконьего пламени. Этого хватило, чтобы посеять в крепости панику. горело всё, что может гореть. метались обезумевшие от ужаса лошади и люди. Те, кто находился во внутренних помещениях, драконы, гильдии, воины и маги уже спешили на шум. Только Норбелия оказалась растоropнее. Не дожидаясь, пока в воздух поднемутся серьёзные противники, она стрелой метнулась прочь из крепости. Драконья ипостась оказалась тяжёлой, невыносимо тяжёлой для человеческого тела. Лишь опытные маги могли использовать её, и то лишь на недолгое время. Для истощённой Норбелии каждое движение стало пыткой. Каждый взмах крыльев разрывал мышцы, выворачивал суставы. Дыхание жгло лёгкие, будто не подвластное людям драконье пламя силилось прожечь её изнутри. Домчавшись на полной скорости до ближайшего ката поселения, она на ходу обтянула драконье тело силовыми линиями, спустилась к земле, прямо в воздухе приняла человеческий облик и спрыгнула вниз. Рухнув в стог соломы, проводила взглядом сотворённый морок иллюзорного дракона, который, не меняя направления, на полной скорости он нёсся за горизонт. Это было последнее колдовство на ближайшее время. Магических сил не осталось, да они и не требовались. Теперь любая магия могла сыграть на руку поисковикам, которые уже наверняка выступили из Аллата. Подумав об этом, Нарбелия тут же нырнула в солому. В небе мелькнуло несколько крылатых теней. Драконы Мении поспешили в погоню за беглянкой, и слава небесам, взяли ложный след. Морк сослужил свою службу. Выждав немного времени, дочь короля осторожно выбралась из укрытия. Огляделась. Окраина небольшого поселения. Несколько ангаров для сена. Стога вдоль стен. На лужайке, что отсекает деревню от леса, пасутся несколько коротконогих бакастых лошадок. Отыскав в одном из ангаров верёвку, принцесса подобралась к животным и, выбрав скона покрепче, привязала импровизированный поводок к его недоуздку. Лавиша отыскала мертвеца в одном из коридоров. Он сидел в углу на длинной скамье, откинув голову на деревянную спинку. Ей и не пришлось открывать глаза, чтобы понять, кто пришёл. Тёмные ресницы дрогнули, выпуская наружу проблески тусклого света, особенно заметного в отароченной камнем темноте. Что тебе нужно? Спокойный голос будто нож прорезал тишину. Она соскочилась. Ответила Лавиша, спуская на пол елозищева на руках ребёнка. Хотела увидеть тебя. Она ведь не говорит. Брось мертвеца, вопросительно поднялась вверх. Красивое лицо повернулось к розовощёкой остроухой малышке, которая неумело переставляя непослушные ещё ножки, радостно шла к нему навстречу. Зато всё понимает и скучает. Каждый день скучает по тебе. Лицо молодой женщины выразило нежность и грусть одновременно. Ты ведь её кормишь, не я. Кроха подковыляла в плотную к мертвецу. Настойчиво мякнула, протянула вверх пухлые ручки и нетерпеливо перебрала ножками. Хайди сурово посмотрел крошечной девочке в глаза, видимо, надеясь, что та стушуется и уйдет, но ребенок не боялся и не уходил. Пришлось взять Цепкие пальчики с ямочками тут же потянулись, впиваясь ему в волосы, а по мрачным коридорам неприглядного тхаширова жилища зазвенел колокольчиками тоненький детский смех. «Она всегда скучает по тебе и думает, что ты её отец». «Что за глупости?» Ледяные губы недовольны и загнулись. «Кроме обещания защищать её, я к этому ребёнку отношений не имею. И вообще, с чего ты взяла подобную ерунду?» Светящиеся глаза смирили Лавишу строгим взглядом. Она ведь не могла рассказать тебе то, что она чувствует, заметно без слов. Тебе кажется. Ладно, забирай. Хайди поднялся, как и раньше, его движения были легкие и грациозны, а жесты уверены. Слова он произносил без привычной иронии, без постоянных издёвок, отчего складывалось впечатление, что мертвец вообще не желает говорить. Он опустил малышку на пол и собрался уйти, но перед уходом поинтересовался: "Ты хотела что-то ещё?" "Да." Дочь Тхашира приблизилась и поспешно подобрала стоящего на полу ребёнка. "У неё ведь до сих пор нет имени. Я зову её малышкой, цветком и лучиком, но это лишь прозвище. Да, её настоящее имя прошу." "Ладно. Поезд будет УКН. УКМ. Настороженно переспросила Лавиша, вопросительно склоняя голову к плечу. Это ведь эльфийское имя. Так она наполовину высокая. Разве не заметно? В глазах Хайди полыхнули огнём раздражения. Да, как скажешь. Сообразив, что диалог лучше не продолжать, поспешила закончить беседу Кормилица. Прижав к груди ребёнка, Она оставила мертвеца в одиночестве. Тот проводил её глазами, упёршись в спину тяжёлым задумчивым взглядом. Потом, убедившись, что свидетелей нет, развернул собственные руки ладонями вверх и стал насторожённо изучать их. Там, где безжизненная кожа прикоснулась к малышке у колен, сквозь мертвенную серость проступил едва заметный румянец, от которого в конце пальцев, прямо к опасном длинным ногтям, тянулись нити обжигающего живого тепла А с телепортом было бы быстрее Посетовал Ану разглядывая, как поднимается и опускается над землёй спина феи Чудовище двигалось в толще почвы, как рыба в воде. Оно то ныряло вглубь, скрываясь из вида, то поднималось, изгибая мостом пластичную спину. Комья земли разлетались по сторонам, Катились подны галошадём. Да уж, о жаль конечной точки нашего пути мы до сих пор не знаем. Согласился Франс, погружаясь в собственные мысли. Никто из охотничего отряда не пожелал присоединиться к сыщику. Задуманный ими поход показался им слишком рискованным. Даже Лари Добряк, поколебавшись, отказался. Людей можно было понять. Опасная неизвестность Не самое заманчивое, что есть в жизни. В поход вместе с сыщиком отправились пятеро: Анно, Кагира, Широ, Фиро и Таша. У каждого из них имелось на то своя причина. Анно двигало любопытство, та самая жажда познания, лишающая покоя и осторожности. Нечто похожее подвигло на поход и Кагиру. Широ Хотел довести до финала дело, начатое слишком давно и отбравшее слишком много сил, чтобы отступиться от него. Феро мечтал разделаться с грозным врагом, изменившим когда-то ход его жизни и историю целой земли. А Таша, уставшая от разлук и одиночества, просто не хотела расставаться с любимым, хотя было в её выборе и ещё кое-что желание поставить точку в обучении некромантии. Фея не обманула. Показывая дорогу отряду, она спешила на запад. Прикидывая расстояние до искомой цели, сыщик тревожился, что путь их окажется непомерно долгим. Им предстояло пересечь всю страну, от восточного до западного края, а потом двинуться дальше, за границу владычества. Только фея рассудила по-другому. Неожиданно для всех она свернула в сторону Ликии и повела отряд на пепелище разрушенного города. Как же так? недоумевал Франс. Почему она привела нас сюда? Он с Надеждой взглянул на спутников, но те ответа не знали. Даже Кагира лишь покачал головой, отметив: Фея не могла ошибиться. Что-то не так, господин Сыщик. Чем вас так смущает Ликия? поинтересовался Ану. Тем, что согласно легенде, Ордан шел из Валдея на северо-запад. Ликия же расположена на востоке. «Ах, вот оно что! Тогда все верно!» Успокоил сыщик от четырех руки некромант, поясняя. «Мало кто помнит. Но давным-давно, когда Апарские княжества еще не объединились в единое государство, за восточной границей королевских земель стояла забытая ныне эльфийская цитадель Западной Валдей». Её давно нет, и память о ней почти стёрлась. Быть может, Ардан отправился в путь из-за неё. Это бы всё объяснило и поставило на свои места. Воодушевился Франс. Глаза его радостно блеснули. В памяти застроились строки из всевозможных исторических трактатов и книг. Ликию построили не так давно, но место было выбрано не случайно. Здесь не раз возводились и разрушались древние города. А вы, господин Сыщик, похоже, удачу за хвост поймали. Ухмыльнулся Ано и обратился к Альбиносу. Эй, Широ, узнаёшь места? Всё было бы слишком просто, если бы узнал, прозвучал ответ. Ликийские сады надёжно хранят свои загадки. Думаю, с помощью фей мы сумеем их разгадать подъехав в плотную к Аро, заявил Некромант и одобриюще хлопнул того по плечу. Вы же местный, наверняка знаете дорогу не хуже нашей жуткой проважатой. Ваши шутки есть, лишь одна правда, господин Некромант. Тяжело вздохнул Аро. То, что я наконец вернулся в родные края. Да будет вам известно, что даже принцесса Лейла не знала о местных садах всего. Я слышал, есть уголки неизвестные даже старожилам Ликия. А ещё поговаривают, будто есть в садах места, где пространство меняется и время сбивается с привычного хода. «Что же вы приуныли, господин сыщик?» — снова ободрил Франца Анну. «По всему ведь выходит, что мы на правильном пути». Пустота. Бесконечная объёмная пустота окружала Теонара. «Пустота» Он завис между землёй и небом, не в силах понять, где начинается одно и кончается другое. Постепенно из небытия начали проступать очертания корявых ветвей и лоскуты серых облаков на бесцветном небе. Тусклый свет позеленел, стал изумрудным и обманчиво тёплым. Потом сквозь чистокол стволов проступило что-то светлое. Принц пригляделся. До более напряг глаза, чтобы увериться перед ним стена, высокая, гладкая, белая. Я нашёл, шепнул он себе и, очнувшись от собственных слов, застыл, наблюдая, как зелёный морок растворяется в духоте походного шатра. Последнее время принц Тионар чувствовал себя всё хуже. Его постоянно мучили видения, после которых тело становилось немощным, почти безжизненным. Он не мог поднять руку. Даже шевельнуть пальцем или веком становилось неимоверно тяжело. Когда эльфийские воины отправились на встречу с войсками мини, Тианор не обрадовался этому походу, но ему всё же пришлось принять в нём участие. Владыка настоял. Полностью оставив командование на брата Кириэля, Тианор уединился в шатре и предавался грёзам. В последнее время странные сны перестали пугать его. Напротив, теперь он жаждал увидеть их и был готов созерцать и созерцать, не желая возвращаться к реальности. Теперь в нём жили два человека, две сущности. Принц Теонар — недоверчивый, осторожный, самолюбивый и жестокий, но был и ещё кто-то. Иной. И этот иной — С каждым днём, каждым часом, а теперь уже с каждой минутой всё сильнее оттирал привычную сущность Теонара на второй план, всё сильнее осознавал себя, понимая, что он вовсе не жалкий приём уж высокого владыки. Он сам владыка, владыка всего мира, со всеми его землями и государствами владыка, вокруг которого вращается история и всё, что творится в ней последнее время, происходит ради него, согласно его желаниям, чаяниям и планам. Что ещё? Никаких визитёров. Вопрос принца опередил реплику одного из одютантов, когда тот заглянул внутрь с известием о прибытии знатной гостьи. Но королева очень просила Она сказала, дело неимоверно важное. Просила она, как же? Это просить не умеет. Милькнула в голове насмешливая мысль, но настырную гостью принц всё же принял. Проще узнать, чего та хочет сразу и быстро отправить во свояси. Миния вошла, накинув на лицо маску милого дружелюбия. Приторно улыбнулась Тианару. Он ответил сдержанным кивком. Что надо? Зачем же так сурово, принц? Выдавшись из себя всю возможную искренность, мягко произнесла королева. Я твоя верная союзница, такая верная и преданная, что, вернее, и преданнее и быть не может. Назови хоть одного человека в этом дворце, в Валдее или королевстве, кто был бы так же честен и открыт с тобой. Надо отметить, Эти слова дались мне нелегко. Её будто сахаром состашнило, приторным, жгучим, обдирающим горло сахарным куском. Но ну и Тянер сохранил безразличие. Хуже того, на его лице отчетливо проступила скука. Чего тебе надо? И всё же ходят слухи, будто кроме меня у вас есть ещё один преданный союзник. И «Я бы очень хотела познакомиться с ним. Мы ведь одна семья, одна дружная команда. Ты, я и...» Королева взглянула на эльфа, из последних сил пытаясь сыграть под обострастие. «Тебя это не касается, поняла?» Хмуро рыкнул на драконшу принц. Но та не собиралась сдаваться. Приготовилась пойти до конца, прекрасно зная, как опасно переступать за черту Тианарова терпения. И всё же Мине отважилась поставить на собственные дипломатические способности. Ставка взлетела слишком высоко, чтобы не попробовать оправдать возникший риск. Я прошу. Очень прошу, кое-как совладав со сбившимся от кипящего внутри гнева дыханием, промурлыкала Миния. У меня есть кое-что для тебя, принц Дионар. Но поделиться этим я могу лишь заручившись твоим полным доверием, иначе никак. Ты ставишь мне условия? В голосе эльфа назрели тяжёлые ноты, и мине со страхом вспомнило, как бегом бежала из его покоев после самовольного ликийского погрома. Нет. Я просто хочу обезопасить себя. Спокойно заявила она, придав лицу талику отрешённой наивности. Я должна довериться тебе. Вот и ты. Будь добр, доверься мне. Открой карты. Поверь, я не разочарую. Какая же ты настырная, устало выдохнул Цинар, едва заметно покосившись на большое зеркало в углу, скрытое тяжёлыми складками чёрного бархата. Ладно, "А я тебе доверюсь, так и быть". Скривив губы в злой улыбке, эльф без объяснений указал на зеркало. Мение выжидающе посмотрела туда и тихо ахнула. Бархатный занавес откинулся в сторону, открыв взгляду портал. Из него на королеву двинулась высокая светлая фигура. "Кто вы?" струсив шипнула драконша когда блеснувшие украшениями пальцы бесцеремонно сжали её нижнюю челюсть, заставив голову закинуться назад. «Моё имя не имеет значения», — глубокий вкратчивый голос заставил королеву вспотеть от напряжения. «Можете называть меня Белым Кроликом или Хапа-Таваком. Как вам больше нравится?» Хотя... С созданиями вашего склада я обычно общаюсь нечасто, недолго и без особого удовольствия. Так что причина нашего знакомства должна быть очень весомой. Вы сознаёте это, Королева? Осознаю. Собрав остатки изначальной решимости, мне отстранила от своего лица руку нового знакомого и благоразумно отступила от него на несколько шагов. У меня есть кое-что для вас. Одна вещь, которую вы давно ищете и не можете отыскать. Что за вещь? Один артефакт. Ключ. Ах, вот оно что. Белый кролик равнодушно улыбнулся, сверху вниз глядя на хорохорящуюся драконшу. По лицу вижу, что за просто так вы его отдавать не намерены. Конечно. С облегчением заявила Миния. Заявив о находке, она безумно боялась одного: белый кролик впадёт в бешенство и захочет убить её. Риск есть риск. К счастью, этого не произошло, и дальше беседа протекала более-менее спокойно. Что же вы хотите получить взамен? Деньги, военную поддержку или что-то ещё? Нет твёрдо заявила драконша. Я хочу стать вашей союзницей, партнёршей, если так будет яснее. Хочу вести с вами дела вместо него. Злобно сморщив нос, она ткнула пальцем в Тионара. Принц не владеет собой, то и дела впадают в безумство. Зачем вам такой слуга? Разве есть от него прок? Я принесу делу больше пользы, чем этот безумный эльф. Вот она что. Голос белого кролика зазвучал тихо и жутко. Во глазах промелькнули искры погашенного гнева. Так вы решили, что господин эльф мой слуга? Разве нет? Нет. Вы ошиблись, королева. Всё обстоит как раз наоборот. Наоборот. Я не понимаю. Переспросила Миния, путаясь в происходящем. Не он мой слуга, я его. Признёс белый кролик. Не может быть. Почему вы, с вашей силой и возможностями, служите какому-то сумасшедшему самозванцу? Ведь он даже не наследник владыки, он никто. Такова моя судьба. Произвёл короткий ответ. Окончательно растерявшись, Мине пристально посмотрела на Тионара. Тот поймал её взгляд, заставив содрогнуться от ужаса. Глаза принца стали другими, непривычными, чужими. Они сочились древней, могучей силой, прожигали насквозь. Что с ним такое? Что тут вообще происходит? В ожидании ответа Мине умоляюще взглянула на белого кролика. Я не понимаю. Вы стали свидетелем пробуждения, прозвучало короткое объяснение. Господин Ардан обрёл память и вернулся к нам. Вы стали свидетельницей великого момента. Кроме того, вам выдался уникальный шанс внести свой вклад в историю этого момента. Отдайте ключ королева. Что я получу взамен? набравшись наглости, тут же спросила драконша: "Жизнь?" Травник жутко усмехнулся, намекая на то, что торг неуместен. "Хорошо, я согласна". Сообразив, что ерепеница глупа, со вздохом смирилась Минея. Она нехотя достала из потайного кармана ключ и сняв с него магическую защиту, протянула артефакт белому кролику. Может, я всё же смогу пойти с вами? Может, передумаете и возьмёте? Это была последняя попытка подлизаться к сильным мира сего, но она провалилась, оборванная резким ответом эльфа. Нет. Принц поднялся и прошёл к порталу. Травник последовал за ним. Исчезая в тёмном проёме, они даже не обернулись на королеву. Когда эльф и человек растворились в зеркальной тьме, Мине облегчённо выдохнула и устало осела на пол. "Думаете, вам так просто удастся избавиться от меня, господа?" пробормотала она себе под нос. "Как бы не так, как бы не так". Спустя миг королева вскочила на ноги и быстрым шагом покинула шатёр эльфийского принца. Несмотря на видимый провал, её согревали радостные мысли в предвкушении триумфа и успеха. Встреча с белым кроликом и его неожиданным господином не убавила азарта драконши. Отправившись на переговоры о ключе, она была готова к любому повороту событий. Понимая, что подлизаться к Тионару или его союзнику возможно не получится, она схитрила. Использовав чёрную силу демона Санагары, королева, рискуя жизнью, прицепила к Эльфу едва заметную нить. Теперь отследить путь несговорчивого принца не составляло большого труда. Да. Королева была крайне настойчива. Эта настойчивость подкреплялась невероятной внутренней гибкостью. Если необходимо, Миния могла унижаться, просить, даже отступить, но лишь на время, чтобы, собравшись с хитростью, провернуть новый план вместо неудавшегося. Грязная, злая, истощённая и измученная до безумия, она ворвалась в кабинет отца. Перепуганные слуги, с трудом узнав жутко пришелец и королевскую наследницу, поспешили покинуть помещение. Даже старая такса короля, знавшая Нарбелию с детства, не узнала её и остервенела-залаяла, скались обломками жёлтых зубов из-за ножки дубового стола. «Дочь моя!» Ты вернулась. Мне сказали, что ты отдыхала в Бирюзовой поляне. Как отдохнула? Бешено взголинув на отца, нарбеля хотела разразиться грубой тирадой, ибо сдерживать наболевшее уже не было сил, но увидев поглупевшее, отрешённое лицо, скрытое неухоженными патлами отросших седых волос, умерила пыл. В сердце предательской кошкой заскреблось почти неведомое прежде чувство. Жалость. Ведь перед ней сидел не король, а просто усталый, измученный чужими интригами, выживший из ума старик. Просто старик. Отец, собравшись с мыслями, тихо произнесла Нарбелия: "Я хорошо отдохнула и теперь хочу взяться за дела". "Но милая моя", король улыбался ещё благодушнее. Тебе совершенно не стоит волноваться о делах, когда ими занимается моя дорогая жена. Меня прекрасно справляется. Она чудная хозяйка и заботливая правительница. Лучше её нет никого. Я поняла, отец, сдержанно ответила принцесса и сжав зубы, покинула кабинет. Она прошла по коридору, раздумывая, что делать дальше. Расчитывать на защиту отца не приходилось. Честно сказать, выбирая стратегию действий после успешного побега, она передумала о многом. На первый взгляд, самым безопасным было скрыться, затаиться, спрятаться и не показывать носа, но такой расчёт нарбелия быстро отринула. Отсутствие огласки сыграет мне не на руку. Она обязательно выловит беглую пленницу и под шумок избавится от неё. Нет. Теперь для дочери короля быть на виду было гораздо безопаснее. Её должны видеть, а не должны помнить. С ней должны считаться. Пора поменять манеру игры, стать жёстче, агрессивнее и пойти в наступление. Нарбеле сжала кулаки и до скрипа стиснула зубы. Итак, вперёд. Первым делом она отыскала свою былую личную прислугу. Вспомнив самых преданных и покладистых, дочь короля пригласила их в свои покои. Таковых отоыскалось немного: всего две служанки пожилая камеристка и молодая горничная, такая молчаливая, старательная и невзрачная, что даже в былые времена нетерпимое ко всему женскому роду нарбелье гнобило её меньше остальных. Пропустив служанок в покои, принцесса заперла дверь предусмотрительно накинув на неё магический полог тишины и чихнув от пыли, устало присела на кресло. Кругом царило безнадёжное запустение. Здесь явно не убирались, а все ценные вещи, ковры, украшения, картины и некоторую мебель давно вынесли неизвестно куда. За декоративными растениями не ухаживали, От цветущей в былое время зелени остались лишь облюбованные пауками сухие остатки. Скрученные трубочками увядшие листья ковром валялись на полу. Да уж, меня тщательно позаботилось о том, чтобы в королевском замке имя бывшей наследницы позабыли как можно скорее. Милостиво кивнув служанкам, Нарбелия настойчиво расспросила их о том, что произошло во дворце за ее отсутствие. Заметив, как неохотно, недоверчиво говорят о свидетельнице, принцесса сообразила, что тактику общения стоит поменять. Слушая сбивчивый рассказ о какой-то несущественной белиберде, дочь короля поднялась с кресла, подошла к горшку с увядшим фикусом, взяла его и вытряхнула содержимое на пол. Среди комков пересушенной, избившейся земли сверкнули цветные искры. Нарбеле подняла их. Там были сверкающие камни, припрятанные хозяйкой покоев специально для такого вот экстренного случая. Выбрав два, принцесса подошла к служанкам и протянула им драгоценности. Возьмите в благодарность за верную службу. Порой я была резка и несправедлива с вами, бранила и наказывала без повода. Нарбелия сделала паузу, через силу заставляя себя произнести следующее слово. Простите. Она стиснула зубы, надув на щёки, как желваки. Разве просит принцесса прощения у слуг? Раньше она хохотала бы над этой мыслью, но теперь дочь короля поняла одно верность, одна из бесценнейших вещей, которую можно получить от окружающих людей. Верность стоит того, чтобы произнести унизительные извинения, перешагнуть собственную гордость и заткнуть подальше свою царственную заносчивость. Простите. Такое простое и такое могучее слово. На душе вдруг стало легко и спокойно. Нарбелев вгляделась в искренние лица стоящих напротив женщин. Они смотрели на неё прямо, и в их возглядах не было и капли злорадства или неискренности. Мы всегда хранили преданность вам, госпожа. И когда вы ругали нас, и когда хвалили, Патупив взор, тихо произнесла Камиристка: Не обманывайте меня, Герда. Вас ведь зовут Герда? Нарбелена преглапа память, изо всех сил пытаясь не ошибиться в воспоминаниях. Я никогда вас не хвалила, но я безуюсь исправить свою ошибку, поэтому прошу прощения за свою грубость и несправедливость. Нечего скрывать. Последняя фраза далась принцессе невероятно тяжело. Шутка ли признать свою неправоту перед прислугой? Само собой подобные вещи были не в планах Норбелии, но к её удивлению, после очередного признания на сердце почему-то стало ещё легче и как будто теплее. Служанки смотрели на госпожу с непониманием, даже испугом. Горничная тихо ахнула и прижалась спиной к двери, решив, видимо, что её высочество сошли с ума. Камеристка, как женщина более опытная и мудрая, посмотрела в глаза бывшей наследнице пристально и прямо. Спасибо за добрые слова, госпожа. Вам не за что просить у нас прощения. Мы ведь простые служанки, а судьба хороших служанок верно служить вашему величеству. Я поняла тебя, Герда, сдержанно кивнула женщине Нарбелия. Я ценю твою преданность, тем более что она мне очень понадобится. Мне нужны верные люди. В свою очередь, обещаю взять вас под свою защиту и опеку. Вы в долгу не останусь. Не беспокойтесь, госпожа, мы поможем вам всеми силами. Оживилась, справившись со страхом и непониманием, молодая горничная Мы отыщим всех, кто ещё верен вам. Мы расскажем вам обо всём, что происходит в столице. Сбивчивый рассказ служанок обнадёжил мало. Норбелия поняла, что в её отсутствии творилось много всего. Пока вдохновлённый любовью король обрежал столицу, королева драконша проворачивала свои дела. Потратив все деньги из тощей казны на обустройство столицы, она подняла налоги у северных и западных границ. Оттуда недовольство обедневших жителей не доходили до центра государства. К тому же все претензии всегда можно было списать на войну. Все эти известия взволновали бывшую наследницу Мало, ведь нашлись и гораздо худшие новости. Во-первых, отец-король за последнее время сильно сдал физически и душевно, Нарбелия не сомневалась виной всему заклятие, направленное на убийство короля. Зная минию принцесса прекрасно понимала, что для драконши такой расклад в порядке вещей, поэтому нужно было торопиться. Вторая весть, заставившая Нарбелию до крови закусить губу, ознаменовалась походом армии короля на Кингсифор. Вдохновленная собственными удачами и победами Миния, решила в раз разобраться с Северными и, заручившись поддержкой высоких эльфов и гильдий драконов, выступила за стены столицы с остатками королевской армии. Поблагодарив и отпустив служанок, Норбелия подошла к окну и в раздумьях сжала виски пальцами. Острые кончики аккуратных ногтей оставили на бледной коже розовые лунки». Надо было действовать сиюминутно, решительно и эффективно. Первая жизнь отца. Отступив в дальнюю часть покоев, Норбелия отыскала в стене тайник. Щёлкнули потайные замки. Облачками искристого дыма разрушились скрывающиеся защитные заклинания. Заглянув внутрь, дочь короля вздохнула облегчённо. Всё на месте. В глубине каменного углубления поблескивали колбы из клянки с магическими компонентами, зельями и порошками. Тайник цел. Каким-то чудом приспешники мини не разорили его. Приготовив всё необходимое, принцесса вновь направилась к отцу. Там, за разговором о красоте столичных садов и парков, подлила королю в вино одно из приготовленных зелий. Волшебный состав должен был остановить убийственные процессы в организме старика и нейтрализовать завладевшее его умом колдовство. Немного успокоившись, принцесса покинула королевский кабинет. В длинной галерее её уже ожидала герда с компанией собранных слуг: поваров, горничных, конюхов, садовников, к которым присоединились несколько придворных магов. Благодарно взглянув в лица собравшихся, Нарбелия раздала указание «Заменить всю дворцовую пищу, воду из дворцовых колодцев не брать, привезти новую, чистую, откуда-нибудь с окраин столицы». Решив вопрос с отцовским здоровьем, принцесса подозвала к себе конюха и приказала ему оседлась лучшего боевого коня, какой найдется во всей дворцовой конюшне. Заметив недоумевающие взгляды прислуги, Нарбелия пояснила резко и решительно: "Я отправляюсь на войну". В полном одиночестве она поскакала на восток. Могучий бы его жеребец нетерпеливо тянул повод. Мужской доспех кое-как подогнанный по женской фигуре, одним из дворцовых мастеров, стеснял движение. Меч, висящий на поясе, казался невероятно тяжёлым. Бывшая наследница умела и марудовать, её обучали, только практиковалась она крайне редко. Все неудобства казались мелочью по сравнению с той неопределённостью и сумбуром, что терзали душу принцессы. Только теперь она начала понимать, почему её погибшая сестра чуралась западных соседей и даже заключила союз с северными. Запад всегда таил в себе опасность. Амбициозные эльфы и драконы никогда не рассматривали королевство в качестве друга, достойного и равноправного. Король был для них щитом, обращённым одновременно на восток, юг и север. Он защищал, принимал на себя удар до тех пор, пока не утратил свою надёжность и крепость. А как бы верно ни служило западу его оружие, изломанное, оно не нужно было более никому. Эта битва станет последней. В ней наши друзья, а вернее враги, убьют двух зайцев: разгромят армию Севера в очередной раз, прикрывшись войском короля, после чего королевство будет окончательно обессилено, и эльфы с драконами гильдии разделят его как трофей. Твёрдо сжимая в пальцах поводье, думала Нарбелия. Эти мысли злили и пугали. Самым страшным казалось то, что у наследницы не было никакого конкретного плана. Она чётко осознавала одно — надо успеть добраться до Кингсифора раньше, чем случится сражение, и попробовать изменить ситуацию в свою пользу. Как? Да бог его знает, как. Главное — добраться. Не сомневалась лишь фея. Она уверенно продвигалась вперёд, оставляя за спиной ухоженную часть сада. Порой фея резко меняла направление, то подавалась назад, то кружилась, то, как челнок, перемещалась из стороны в сторону нервными стремительными бросками. Она будто искала путь в одном ей ведомом лабиринте, рисунок которого было необходимо соблюсти. Когда перед путниками появилось огромное озеро, они не поверили своим глазам. Здесь всё казалось другим, и цвет неба, и цвет солнца, и пестрящая белыми барашками лазурь воды. Длинная коса тянулась к противоположному берегу, но не достигала его. Не позволив искателям удивляться долго, фея двинулась дальше на косу и скрылась в тени деревьев. Там находилась черта, за ней Ликийский сад становился зачарованным лесом. Узкая тропа тянулась вдоль берега, а над ней нависали растущие в перемешку пальмы, буки и сосны. Там и тут попадались никому неизвестные деревья с листьями, какие бывают у папоротников. Каса песчаной лентой ушла под воду, у кромки которой отчетливо отпечатались две пары следов. «Похоже, кролик не сильно нас обскакал», — обрадованно подметил Анну. «Его следы» подтвердил Феро. Его и высокого эльфа. Они недавно были здесь, а потом перешли вброд туда, указал он на дальний берег. Значит, и нам следует поторопиться. Франц решительно направил лошадей в воду, но оклик альбиноса остановил его. Подождите. Коней придётся оставить. Они не умеют владеть собой, они испугаются и привлекут внимание твари, что стерегут лес. Продолжил он, спешившесь. Сейчас я скажу вам кое-что важное, то, что даст нам шанс добраться до цели живыми. Чудовища зачарованного леса привлекают две вещи: две живые слабости ненависть и страх. И если сумеем смирить собственные эмоции, останемся целы. Спасибо за предупреждение, Широ. Мы сможем. Уверенно кивнул спутнику Ано. И в тот момент он был серьёзен как никогда. Две высокие фигуры застыли на месте. Человек, лицо которого скрывал белый капюшон, приложил палец к губам, призывав к тишине. Он указал своему путнику на переплетение тяжёлых ветвей и презрительно ухмыльнулся. Второй, высокий эльф, понял жест без слов. Ей не нужно было поворачиваться, чтобы узнать личность преследователя, скрывшегося в изумрудном сумраке. Хватит прятаться, миние. Мы прекрасно знаем, что это ты, холодно произнёс тот, кого раньше звали Тианаром. Зачем ты преследовала нас? Сообразив, что прятаться не имеет смысла, драконша предстала взглядом эльфийского принца и травника. Собрав в кулак остатки терпения, она напустила на себя смирение и заговорила. Прошу простить меня, мой принц, но я желаю быть с вами в доле. Как никак, именно я тыскала ключ, а значит, имею право на участие в походе. Полное право. Не сдержавшись, она яростно сверкнула глазами и крепко сжала кулаки. Ты нам не нужна, прозвучал безразличный ответ. Но я имею право. Ты не нужна. Убирайся, пока есть возможность, равнодушным тоном посоветовал эльф. Лицо драконши перекосилось от отчаяния и злобы. С ней поступали несправедливо, а несправедливость к себе она не терпела. В горло подкатил комок обиды. Что значит не нужна? Да как они могут? Как смеют? Она наткнулась на чертов артефакт. Сделала всю работу. Она следила за поисками Тианара, но разве она хоть раз перешла ему дорогу? Он сам не мог найти ценную вещь, а ей повезло. Хотя нет. Простое везение тут ни причём. Она работала, думала, трудилась, по крупицам собирала информацию, делала всё, всё. А самым обидным было то, что с Тианаром Миния вела себя почти честно. «Гораздо честнее, чем с кем-либо еще». Не сдерживая больше эмоций, драконша решительно прорычала. «Я пойду с вами, и точка». «Я слишком много вложила в эти поиски». «В наши поиски!» Она обозначила тоном слово «наши», желая подчеркнуть значимость собственной роли в судьбе эльфийского принца. Она хотела заявить что-то еще, но она не могла сказать, Но спокойный голос Тианара, ставший вдруг особенно холодным и пугающим, прервал её. Не пойдёшь. Нет, пойду. Пойду и точка. Настаивала драконша, но потом в последний раз смирив свою ярость, решила ещё раз попробовать уговорить Эльфа Миром, попытаться объяснить свою нужность логически. Послушайте меня. Она скратчево заглянула ему в глаза, а потом перевела взгляд на травника. Ну чего вы жадничаете? Там ведь целый город. Неужели того, что хранится в нём, чего с лихвой хватит двоим, никак не поделить на троих? Там для всех найдётся, я уверена. Уходи, вновь перебил её Тионар. Это моё последнее слово. Но Не дав драконше продолжить разговор, белый кролик шагнул в её сторону. Моментально уловив в его движении угрозу, Мине испуганно отступила на несколько шагов. Ноги дрожали, руки тряслись. Прислонившись к дереву, она наблюдала за парой удаляющихся фигур, и бессильная, нарастающая в груди ярость поднималась к горлу, мешала дышать, думать, осторожничать. Я пойду к тёмному градусу с вами или одна. Вы возьмёте меня с собой или я убью вас. Прозвучавший за спинами голос заставил эльфа и травника обернуться. Поменяв и постоять драконша буравила их налитыми кровью глазами. Она переступала чешуйчатыми лапами, освобождаясь от клочков разодранной в процессе перевоплощения одежды. Обычно подобные неприятные мелочи исправлялись с помощью магии, пользуясь которой драконы гильдии не портили нарядов и при трансформации из рептилий не щигали ли обнажёнными. Здесь, в зачарованном лесу, подобное колдовство не работало, как и никакое другое. Эльф ничего не сказал, только коротко кивнул белому кролику. Тот, не спеша, развернулся и пошёл к ощетинившейся драконше. Она, сообразив, что беседовать поздно, не стала терять время. Грозно зарычала и, выпустив длинные когти, прыгнула травнику на грудь. Будучи слишком маленькой и лёгкой, минья не смогла, как рассчитывала, опрокинуть врага навзничь. План разорвать ему горло провалился сразу. Рука в белой перчатке ухватила бывшую королеву за глотку, а украшенные кольцами пальцы сжали, перекрывая дыхание. Миния конвульсивно защёлкала челюстями, попыталась рвануть врага когтями, но всё было тщетно. Белый кролик с улыбкой заглянул в глаза драконьей предаводительницы. Я не стану тебя убивать, ведь я не испытываю к тебе ненависти. Лишь жалость и сочувствие. Я искренне сочувствую, что ты такая безмозглая и жалкая. У тебя было всё: королевство, армия, связи. Сидела бы ты дома, да плела свои бабьи интрижки. Это место не для тебя, моя недальновидная подруга. Здесь таким места нет и в жизни тоже. Ты уж на меня не сердись, но от тебя слишком много лишнего шума. Миния как могла попыталась возразить, но белый кролик смело прижал палец к её раскрытой пасти, совершенно не боясь острых тонких зубов. Драконша скосила глаза, наблюдая, как взвились над тёмными ямами лёгкие фигурки фей. Они затрепетали в диком танце, и в нетерпеливых ломаных движениях отчётливо читалось предвкушение. "Нет!" в ужасе прохрипела Миния. Содрожно вывернувшись из цепких пальцев, она ловко укусила ненавистного травника, но тот перехватил её другой рукой и не выжидая более, с размаху швырнул в одну из ям. Над водой с громким всплеском вскинулась чудовищная тварь. Перехватив огромными челюстями изящное тело драконши, она быстро ушла в глубину, оставив на бурой глади узор расходящихся кругов. Это место не для таких, как наша бедная Минея. Подытожил печальный финал драконьей предводительницы Травник. Жаль, что королева так этого и не поняла. Он презгливо оттёр друг о от друга руки и нагнался она, ражидающего поодаль. Мы почти пришли, мой господин. Настало время попросить вас об одном одолжении. О чём же? Впервые за долгое время на лице принца явилась эмоция удивления. А к какому одолжению ты собрался меня просить? Я много сделал для вас, господин. Я избавил вас от мг бесмертия, помог отыскать тайный град, дал вам армию, равной которой нет и не будет на этой земле. Я служил вам верой и правдой. Помощь вам больше не понадобится. Да и людское тело стало меня тяготить. Я долго жил и долго бы прожил ещё, но усталость сделала своё дело. Чего ты хочешь, верный слуга? Отдохнуть. Травник извлёк из склада одежды белый камень, символ того самого союза, что когда-то заключили они с Арданом, и положил его на ладонь. Я прошу вас, мой господин, Возьмите этот камень с собой за стену и возложите его на алтарь. Что? Эльф, не понимающий, сдвинул брови. О чём ты? Откуда знаешь про то, что находится за стеной? Ответа не последовало. Камень мягко упал в мох. Светлая фигура стала прозрачной, потеряла чёткость очертаний. Заколыхались бесцветными клубами, которые вмиг разнесло ветром. Только чуткий и зоркий эльф заметил, как тонкие ленты невесомого пара поползли к утопающему в амху камню и втянулись в него. Хмыкнув, Ардан поднял таинственный предмет и спрятал его в одежде. Дальше он пошёл один. Перспектива лично поучаствовать в судьбоносной битве Не слишком прилещало принцу Кириэля. С гораздо большим удовольствием он отправился бы на очередную охоту или станцевал на балу. Подвёл Тионар, ведь именно он отвечал при высоком дворе за всевозможные военные вылазки, да и вообще, союз с королевством был в большей мере именно его инициативой. И вот теперь, в самый ответственный момент, названный братец слёк. Болезнь его, видите ли, свалила придраться не к чему. Кирель недовольно разгладил складки изумрудно-зелёного плаща, каскадом укрывшего бока и круп его боевой лошади. Подняв руку до уровня лица, эльф полюбовался собой, глядя в отполированный блестящий наруч. На парадном доспехе принца не было ни царапины. Участвовать в битвах он никогда не любил и всячески их избегал. Где королева? Позовите королеву. Кирель нервно прикрикнул на адъютанта, наблюдая, как со стороны кинг-сифора выступили парламентёры. «Этот треклятый поход — идея Миния! Вот пусть она сама и разбирается с послами противника! Я этим заниматься не намерен!» Пробурчал он себе под нос, искренне надеясь, что воинственная королева-драконша в скором времени явится. Только Миния не явилась. Искали её долго и безуспешно. Сообразив, что королевы нет, эльф в очередной раз разнервничался и попытался отыскать кого-нибудь из драконьего командования и выяснить суть происходящего. Когда к эльфийской ставке явился запыхавшийся Тригор в сопровождении громилы Азамата, Кириэль с пренебрежением оглядел их и поинтересовался: "Где ваша предводительница?" Ответить что-либо вразумительное драконы так и не смогли. Тригор требовательно уставился на Азамата. Тот в свою очередь лишь плечами пожал. Нет её. Госпожа куда-то отбыла. Куда-то отбыла? Непонимающе приподняв бровь, переспросил Эльф. Накануне решающей битвы, которую сама и затеяла, да уж. Хороша ваша королева. Кирилл уныло оглядел построившиеся войска, хмыкнул с иронией от была по делам. Как политкорректно эти драконы означили обычное предательство. Всё ведь гораздо проще. Королева сбежала. Сбежала, наплевав на договоры, союзы, планы. Сбежала как крыса с корабля, бросив в собственную армию на произвол судьбы. Сообразив, что теперь отвечать за всё происходящее придётся ему одному, Кирилл вздохнул и отдал приказ подпустить в ражевских парламентантёров. Неожиданный поступок Гори союзницы насторожил Эльфа. Такие побеги накануне решающего сражения обычно ни к чему хорошему не ведут. Позволив представителям северных приблизиться, Кирилл лично вступил с ними в переговоры. Давать слабину он не намеревался, поэтому сразу предложил противникам сдаться. Вы ведь понимаете, что наша союзная армия больше и сильнее. К тому же, если вы надеетесь отсидеться в Кингксифоре, номер не пройдёт. Драконы умеют летать, и крепостные стены им нипочём. Принц старался выглядеть внушительным, решительным и грозным. Только на северного посла его слова почему-то не произвели должного впечатления. Миролюбивый повеса Кириэль оказался не слишком убедительным оратором и как он ни храбрился, сурового полководца из него не вышло. Мы не намерены сдаваться, хладнокровно ответил посол. И недооценивать нас тоже не следует, поэтому, принц эльфов, мы предлагаем вам уйти с миром. Кирилл замялся. Честно говоря, в тот миг он почти согласился пойти на поводу у северянина и отказаться от битвы. В мечтах он представил родной дворец, уютные покои, переливчатую музыку и игристое вино, которые были ему гораздо желаннее, чем назревающее кровопролитие. Однако светлые грезы мгновенно разрушил подступивший из памяти образ высокого владыки, строго грозящего ему пальцем. Да уж, отец такой сговорчивости точно не поймёт. Пока Кирилл думал да прикидывал, по строю пошли волны ропота. Удивлённый эльф отвлёкся от мыслей. Мимо стоящих редком щитоносцев рысью ехал незнакомый всадник. Надвинув на глаза соломенную шляпу, он невозмутимо насвистывал что-то себе под нос. Да и з редко прищёлкивал поводом по взмыленной шее крепко ногой лобастой лошади, заставляя ту бежать быстрее. Это что? Отвернувшись от посла, кинул Кириэль одному из своих подопечных. Кто это, спрашиваю? Высокий эльф. Отчеканил офицерно, что Кириэль недовольно фыркнул. Я вижу, что эльф. Какого демона он тут делает? Кто пропустил его? Точный ответ сын владыки получил не от поразительно проницательного офицера, а от ошалевшего, запыхавшегося адъютанта, прибежавшего к принцу с новостью. — С востока прибыл какой-то гонец и направляется к вам, мой господин. — Что ж вы его просто так пропустили? Начал было возмущаться принц, и ответ его не порадовал. — Мы пытались. Солдаты приблизились к нему и тут же застыли, будто замороженные. Это ещё на нашу голову, сквозь стиснутые зубы пробормотал Кирилл-полководец, а незнакомец с тем временем приблизился и, посмотрев в глаза принцу, заговорил. Здорово. Давненько не виделись. Да. Много лет прошло. Ошарашенно пробормотал сын владыки, тревожно выглядываясь в лицо прибывшего. Улыбка наглого незнакомца, а вернее старого знакомого, а скалом тянулась к ушам, глубоко под ней крылась ледяная ненависть и забытая боль былой обиды. Чёткие кольца, окантовывающие радужки, превращали глаза в прицелы. Кириэль помнил этого эльфа. Его несправедливо обвинили в покушении на владыку в те времена, когда сам принц был ещё мальчишкой. Кирилл отчаянно пытался вспомнить имя незваного гостя, но никак не мог. Поэтому начал фразу в надежде, что прибывший сам её продолжит. Ты ведь Иоза. Зови меня так. Снисходительно представился эльф. Я бы с радостью поболтал с тобой о прошлом, Кирилл, хотя лучше даже не с тобой, а с кем-нибудь из придворных постарше. Какой с тебя соплека спрос? Только я здесь не ради старых дрясг. А зачем? стушевавшись, тихо поинтересовался принц. В качестве гонца хочу сообщить радостную новость. Орда гоблинов уже на подходе к Кингксифору. Так что если есть в твоей башке хоть капля здравого смысла, собирай своих людей-драконов и проваливай, пока не поздно в освяся. В довершении к судьбоносной фразе Йоза подъехал к Кириэлю вплотную и на глазах у всех отвесил ему по шлему оглушительный щелчок. Громкий звон набрал высоту и растворился в тишине. «Ты чего себе позволяешь?» — возмущенно воскликнул сын владыки, оглядываясь на собственную охрану. К ужасу и непониманию наследника высокого престола окружающие его соратники — Командиры магии и телохранители стояли с статуями. Их лица и морды их лошадей покрыл налёт серебристого, мертвенного инея. Что с ними? Растеряв остатки назревшего гонора, испуганно шепнул Кириэль. А это, мой младший братец Мнгва, меня прикрывает, доследит, да чтобы твои подопечные глупости не наделали. Мнгва? Сглотнул Кириэль. Но потом кое-как совладав с собой, справедливо поинтересовался: "Говоришь, гоблины сюда идут? Как же целая орда пришла из степи незамеченной? Лесные эльфы пропустили их через свои земли?" "Ах да, забыл сказать, что они теперь в союзе. Лесные в союзе с гоблинами". Принц чуть до речи не потерял, но потом, приняв последнюю фразу за шутку, расхохотался. Да ты похоже браги перепил гонец. Не бывать такому никогда, что плесные некогда мне тут с тобой ржать, грубо перебил принц Иоза. Не хочешь не верь, но ты, думаю, меня понял. Решай сам. А вы, обратился он уже к северным, можете сообщить своему полководцу подмога на подходе. Гонец развернул свою кобылу и трусцой поехал прочь. Кириэль задумчиво уставился на его удаляющуюся спину и зло закусил губу. «Что скажете теперь, принц?» — требовательно поторопил его северный посол. «Сейчас, погодите!» Не сдержав эмоций, огрызнулся эльф и обернулся как чиневшим соратникам. Как ни странно, те уже пришли в себя и теперь переглядывались с недоумением. Нужно было что-то решить. Срочно! В тот миг... Киреле охватила паника, ведь настал момент, когда ему приходилось решать всё изо всех, да ещё и брать на себя ту самую ответственность, которая никогда не была его сильной чертой. Чёрта моего королева, где она, когда так нужна? Мысленно взмолился сын владыки, совершенно не ожидая, что тайные мольбы его будут услышаны. Это было неожиданно. Очередной нелепый сюрприз за столь короткое время. Кирель едва успел дернуть повод коня и отъехать в сторону, когда небо над его головой разверзлось черной дырой огромного портала, из которого с оглушительным ржанием и стальным грохотом выпала закованная в броню лошадь и всадник следом за ней. Перекатившись на ноги, лошадь неуклюже поднялась. Удивительный незнакомец сделал то же самое. Подтянувшись на поводе лошадь, Он измученно оперся плечом обок коня и попытался отдышаться. По всему этот человек должен был быть великим магом. Шутка ли? Пролететь через портал, не покинув седла, сможет не каждый. Передохнув, вновь прибывший скинул с головы шлем, и по рядам воинов прокатились удивленные возгласы. Кириэль поразился не меньше, а то и больше остальных, ведь глаза ему не врали. Перед ним стояла бывшая королевская наследница. Нарбелия? На всякий случай уточнил он. Что ты тут делаешь? Я пришла, чтобы остановить битву. Слышите? Хриплым больным голосом выкрикнула дочь короля. Моя недальновидная матчиха привела вас сюда, обратилась она к королевским солдатам. Не знаю, какую цель она преследовала, но я прошу вас, храбрые воины, послушайте меня и не вступайте в бой. А ты мне, покажись уже, не прячься. Она не прячется, госпожа принцесса. Королева бросила нас. Она сбежала. Покатились по рядам возмущённые отклики. Вот оно что. Стараясь держаться хладнокровно, произнесла принцесса: Раз так, я беру на себя всю ответственность за произошедшее и предлагаю не устраивать ненужную бойню. Я предлагаю разойтись с миром и сесть за стол переговоров. Мы не враги с севером. У нас одна кровь и одна религия. У нас могучие армии, готовые стереть друг друга в порошок, но зачем нам лишние жертвы? Их и так уже было предостаточно. Она приготовилась вещать дальше. Но её усталый голос утонул в шквале ликующих возгласов и стуке оружия по щитам. Да здравствует Норбелия! Да здравствует дочь короля! Норбелия вот наша истинная королева! Далой драконшу! Пусть заправляет в своей гильдии! Мы хотим другую королеву! Королева Норбелия! Королева! Королева! Королева! королева! В этот миг истощённое тело предало её. Сознание начало отключаться. Стремительная телепортация отобрала последние силы. Утопая в гуле радостных голосов, Норбелия медленно осела на землю. Она попыталась удержаться за лошадь, но руки не слушались. Ладные перчатки лишь громко царапнули стальную конскую броню. Увидев, что принцесса падает, Кирилл спрыгнул с лошади и спешно подхватил её. «Поставь меня на ноги! Поставь!» Сдавленно шепнула Нарбелия, сились подняться. «Я еще не все сказала!» Кирель все понял и помог. Возгласы и крики тем временем лишь нарастали. Воины короля славили Нарбелию, а ненавистную минию костерили, над чем свет стоит. Оказавшись без предводительницы, драконы не знали, что им делать, поэтому просто стояли, Хмуро наблюдая за лекованием королевской армии, высокие эльфы тоже пребывали в недоумении. Они вопросительно смотрели на Киреля, а тот, в свою очередь, мысленно молился за Норбелию, чтобы только она не потеряла сознание и вновь не оставила его одного разбираться со сложившейся ситуацией. Принцесса выдержала, поднявшись, оперлась на плечо эльфийского принца и продолжила: "Воины Севера" Люди, драконы. Мы не враги друг другу, соседи. И как добрые соседи, всегда можем сесть за стол переговоров. Сейчас у нас другой враг общий. И пока мы грызёмся здесь, этот враг проворачивает свои дела за нашими спинами, заключает опасные союзы творит смертоносную магию и готовится атаковать нас всех, когда мы ослабнем в беспрестанных стычках и разборках. Наш общий враг ласточки Валдея. Она выдохнула тяжело, устав от долгой фразы, и сделав несколько судорожных глотков, продолжила. Итак, драконы, эльфы, люди. Время настало «Готовы ли вы объединиться против общей напасти и избавиться от нее?» Когда озеро осталось за спиной, а изумрудные чертоги таинственного сада раскрылись перед ними едва заметной витой тропой, у Таши на миг перехватила дух. Почуяв сиюминутное смятение спутницы, Альбинос послал ей предупредительный взгляд, и принцесса тут же взяла себя в руки. «Бояться нельзя». Любая тревога может сойти за страх, а это опасно. Да и чего бояться? Стоит оглянуться назад, чтобы понять, самое страшное осталось за спиной, и впереди их ждёт нечто другое, нечто совсем другое. Они долго шли по тропе. Вскоре она исчезла. Разомкнулся тяжёлый древесный строй, обнажив скрытый под опущенными ветвями ковёр мха. Тут и там, пробитый темными дырами бездонных ям, где маслянистая бурая вода была недвижима и отражала рост черки ветвей, посекших бесцветное небо. «Вот оно, царство фей!» — нарушил тишину Анну. «Кому-то уже страшно?» Этот вопрос, заданный с изрядной долей иронии, отклика не нашел. Таша крепко вцепилась в пальцы Ферро. Поймав очередной строгий взгляд от альбиноса, собралась и выдохнула, пытаясь расслабиться. "Если решишь испугаться, засни. Подойдя ближе, тихо произнёс Широ: "Спи, на его. Уверь себя, что всё происходящее сон. Посмотри вокруг. С тобой лучшие воины и маги. Бояться нечего. И я не за себя волнуюсь". «За вас всех», — честно призналась Таша. «Верь в нас, как веришь в себя», — вступил в разговор Фиро, сжав руку возлюбленной и вселив в неё тем самым уверенность, что для страха нет ни малейших причин. И Таша поверила, уснула, вняв совет у Широ. «Во сне ведь и не такое бывает, но сон есть сон». И этот лес со всеми его чудовищами, тайными легендами и опасностями — лишь иллюзия. Иллюзия. Сквозь проявившееся на миг сонное умиротворение пробилась волна силы. Она была столь отчётливой и напористой, что Таше показалось, будто по её ногам плеснула вода стремительного ручья. Но нет, ручья не было. Впервые в жизни нечуткая к магии девушка ощутила нижний поток отчетливо и ясно. Выпустив руку Ферро, Таша медленно повернулась вокруг своей оси, прижала ладони к вискам. Поток шумел. Его гул уже звучал наяву, нарастая и уподобляя срок от уречной стремнины. «Ты тоже чувствуешь?» Моментально возникнув рядом, поинтересовался у ученицы Кагира. «Да». «Откуда такая мощь?» Анну вопросительно оглянулся кругом. «Смотрите-ка, господин сыщик, вы тоже это видите?» «Вижу», — удивлённо кивнул Франц, пристально изучая поблёскивающие между деревьями прозрачные струи, похожие на газовые ленты. «Я вижу поток. Раздели нас всех, Ханара. Даже тот, кто не связан с магией, его видит». Некромант не сдержал удивления. Какая мощь! Смею предположить, что сила потока обусловлена близким нахождением его источника, выдал идею задумчивый франс. Ты прав, сыщик. Я тоже так думаю, кивнул ему Кагира. Значит, там впереди скрыто то, что порождает всю магию нашего мира? И что же это, по-вашему? «Не что, а кто?» — прошелестел в ответ четырёх руки некромант. «Кто?» — переспросил Франц, и недоумевающе переглянулся с остальными. «Разве вы ещё не поняли, что поток — это воля?» «Воля, порождённая живым существом». Голос Кагиры прорезал густую тишину чудесного леса, и переполняющая его уверенность не оставила сомнений в правдивости сказанного. Если это так, раздумывая над каждым словом, задумался Ану. то существо это должно обладать силой бога. Источник магического потока, источник Содорожно бормотал тем временем себе под нос Аро, пытаясь вспомнить всё, что когда-либо читал о магии в теории. Об этом никогда и нигде не упоминалось. Сведения о природе нижнего потока были утрачены или в голове Аро родилась смелая догадка. Уничтожены, скорее всего, согласился Кагира. Они двинулись дальше, овеваемые полупрозрачными строями силы. Теперь отряд шёл вверх по течению, обретшего материальную форму потока. Иногда на встречу путникам выходили из чащи огромные белые животные, похожие на гигантских кроликов. Они внимательно принюхивались и приглядывались к чужакам, но не обнаружив, видимо, ничего интересного, бесшумно брели прочь. То и дело над ямами взъевывались танцующие фигурки фей. Таша старалась не смотреть на них. Но Феро, заметив это, посоветовал девушке: "Лучше смотри. Это убьёт все зачатки страха". С этими словами он сорвал с ближайшего дерева тонкую ветку и уверенно направился к одной из ям, присел на корточки у края и легонько откнул протом пляшущую в воздухе фигурку. Та лишь калыхнулась, подобно встревоженному ветром огню над свечой. Недолго думая, Феро окунул ветку в воду. На щупов под полуметровым слоем бурой жижи твёрдый хитин настойчиво постучал по нему. Никакой реакции не последовало. "Видишь?" обернулся он к принцессе. "Им наплевать на нас, так же как и нам на них. Широне ошибся. Когда нет страха и ненависти, эти твари безопасны. Подумать только. Целые армии гибли в этих местах, а мы идём." Саркастически буркнул себе под нос Ану. Мы пришли сюда вооружиённые знанием, которое бережёт от опасности лучше всякого оружия. Тут же ответил ему Широ. Мы знали, куда идём. Мой первый поход был другим. Всё началось со страха. Страха перед неизвестностью. Я не слишком-то боялся, но не мог поручиться за каждого из тех, кто шёл со мной. Первыми панику начали лошади, животный страх не усмирить уговорами и убеждениями, и настал ад, нападение чудовищ, потери, отчаяние. Почти сразу ко всему вышеперечисленному прибавилась ненависть и решила все. Оставшись один, я сменил гнев на ужас, сперва на отчаяние, а потом на безразличие, и все прекратилось. Осталось лишь отыскать путь назад». Лес всё тянулся и тянулся. Казалось, не будет ему конца. Деревья сменяли друг друга, то расступались доря надежду на окончание пути, то сходились вновь. Когда перед отрядом словно из ниоткуда выросла огромная стена, никто не мог поверить глазам своим. Однако увиденное не было иллюзией, и широко огласил уверенно: "Мы пришли". Странно «Но ни эльфам, ни травникам тут не пахнет!» Придирчиво потянув носом воздух, отметил Фиро. «Выходит, они пока еще сюда не дошли», — с уверенностью заявил Альбинос. «В этом лесу можно плутать годами, так что одному небу известно, когда наши друзья наконец заявятся». «Как бы то ни было, нам нужно встретить их во всеоружие», — произнес Франц, пристально глядя на текущие через край стены струи силы. Не волнуйтесь, господин Сыщик. Перевес на нашей стороне, успокоил спутника Ану. Вы уверены? усомнился Франц, но некромант не успел ему ответить, так как в разговор вмешался Кагира. Нас шестеро, их двое. Магии им не поможет. Поток здесь слишком силён, чтобы его контролировать, так ведь, Ану? Так, хмуро буркнул бывший ученик не слишком обрадованный фактом, что колдовская сила ему теперь не подвластна. Ладно. Придётся положиться на волю судьбы, если здесь она ещё в силе. Вздохнул сыщик, принимая неизбежное. Мы не знаем, откуда выйдет враг, так что предлагаю разделиться. А потом Йоза взял и щёлкнул эльфийского принца прямо по лбу. Бодрым голосом вещал Нанга со спины Черныша. «Прямо по лбу! Вот умора!» «Да уж!» Стараясь держаться серьезно, не поддержала его восторгов Айша. «В конце концов, это было опасно и неостроумно. Мог ведь получить стрелу от какого-нибудь из принцевых телохранителей». «Не мог!» Тут же уверенно заявил Гоблин. «Дара бы не позволил». «Да уж!» «Что б мы без него делали и здесь, и тогда, в волчьей пустоши?» Прикрыв глаза, предалась воспоминаниям Айша. «А ведь хорошее было время, а, командир?» Нанга наклонился к едущему рядом Артису и бодро ткнул эльфа в плечо. «Да, неплохое». Вспомнив сражение с разбойниками, сдержанно согласился тот. «Надеюсь, и в этом походе удача нам не изменит». Конечно, не изменит, с полной уверенностью заявил гоблин, кивая на чепрак артисовой лошади. Эльфийская радуга её притянет. Разве не так? На себя надо надеяться, а не на радугу, хоть она и эльфийская, хоть трижды эльфийская, фыркнула на брата Айша. Конечно, её сердитость была напускной. На самом деле, гоблинша безумно волновалась за своих Ведь грандиозная битва, ожидающая их впереди, обещала стать делом нешутошным. Объединение лесных эльфов с гоблинами не ожидали ни в королевстве, ни в высоком владычестве. Скажи кому, примут за розыгрыш слух или шутку. Айша, Артис и Нанга до сих пор до конца не верили в произошедшее. Давние враги пожали руки и закрепили дружеский союз. Наверное, мир сошёл с ума. Только мир с ума вовсе не сошел, а просто объединился перед общим врагом, безжалостным, сильным и коварным. И в том была правда, логичная, разумная, так необходимая всем. Они ехали на запад. Рядом мерно тянулась вереница повозок. В одной из них гордо восседала тама. Друзья и нанга попытались оставить ее в гиенье-гриве, Но ничего из этого не вышло. Упрямству тама можно было только подивиться или позавидовать. Уперев руки в боки, как, впрочем, и всегда, пастушка заявила, что не намерена отсиживаться в безопасности, пока остальные будут рисковать собой. Слава небу, оружие в руки она не взяла, ограничившись поварёшкой, ножом, фартуком и разделочной доской. Ведь солдат в объединённой армии хватало с лихвой, а хорошие поварихи были на счету. Кони стучали копытами, взбивали ногами пыль. Она долго не оседала, потому что идущим и едущим верхом воинам не было видно конца. Отъехав в сторону с дороги, Айша натянула повод, заставив коня остановиться. Подождав, пока рядом окажутся остальные, произнесла задумчиво: "Вот разберёмся с ласточками и сразу домой. Тебе что, сестрёнка? Битвы надоели?" А как же великие подвиги и легендарная слава? Принялся подтрунивать над ней Нанга, за что тут же получил ловкий и меткий тычок в бок, от которого не успел увернуться. Надоели. Сменив гнев на милость, улыбнулась брату Айша, а потом перевела взгляд на Артеса, и Эльф понял её без слов. Чем ближе Эльф подходил к стене, Тем сильнее нарастало волнение, постепенно сменившее былую отрешённость. С каждым шагом его внешность менялась. Он всё больше и больше походил на героя древней истории, легендарного Ардана. Но в тот момент Тианара меньше всего волновал собственный вид. Белый кролик, верный слуга, сделал всё, чтобы помочь эльфийскому принцу исполнить заветную мечту. Он подарил ему столь необходимое забвение, дал власть и силу. Теперь Теонар располагал могуществом шамакской армии и Валдея с его богатствами. Не хватало лишь одного, и это мучило, не давало дышать, думать. Свет богов — единственное, что заполнило мысли целиком. Осталось немного. Далеко впереди, за взвесью густой зелени, уже проблёскивала белая гладь Заветной стены. Эльф улыбнулся сам себе и провёл пальцем по острой грани ключа. Теперь он пройдёт назначенный путь до конца, до победного конца. Ни феи, ни кролики, ни другие твари не могли остановить старого знакомца, да и не пытались. Ведь в сердце Тианара Ардана Не осталось места для страха и ненависти. Когда последние шаги были пройдены, и стена тайного града поднялась перед эльфом во всей своей красе и мощи, он остановился, давясь восторгом и воодушевлением. На миг из памяти потянулась нить былого страха. Отчётливо ясно проступило в памяти лицо бесстрастной девы, её застывшее, как статуя тело, лежащее в амху. Тианарт тряхнул головой, избавляясь от наваждения, и зажав в ладони ликийский ключ, пошёл вперёд. Не бывает без него и с ним. Я всё время где-то возле. А я разделила свои сны поровну на до и после. Лалита. Вот и всё. Теперь она королева королева. Только какой ценой? Ценой унижения, страха, плена, полного физического и морального истощения. Стоило ли оно того? Конечно, стоило. Там, у Кинсифора, встав между армией севера и союзниками, она не думала ни о чём. Хотела лишь одного: Чтобы подлые враги, истинные враги, наблюдающие из-за высоких стен Валдея, как грызутся друг с другом их будущие жертвы, поняли наконец, что не всё ещё в их власти и не все готовы пойти в услужение к кровавым слугам могущественного белого кролика. Хватит этого. Хватит валдейских интриг, валдейских денег и валдейской власти. В этом походе В последнем походе Норбелия желала сама возглавить королевскую армию, но здоровье не позволило. Она едва выжила после телепортации и была вынуждена покинуть военный лагерь. Норбелию срочно доставили в столицу королевства и снарядили к ней лучших лекарей со всех концов страны. Первое время она постоянно тревожилась и рвалась покинуть покои, желая самолично вернуться к командованию. И лишь Кириэль, который, в отличие от бывшей невесты, в бой совершенно не рвался, а на место полководца высоких определил одного из своих близких родственников, сумел убедить ее остаться. Подумав, Норбелия поставила во главе королевских солдат одного из своих доверенных генералов и стала ждать новостей. И вскоре получила их. Валдей пал. Шесть армий. Северные. Северные. Солдаты короля, высокие, лесные эльфы, гоблины и драконы, место предводителя которых уже успел занять кто-то из родни Эльгины, подошли к его несокрушимым стенам. Но великой битвы не произошло. Свою роль опять сыграла дипломатия. От гонцов шамакские воины узнали всю правду про чудодейственный эликсир — про бесславный конец феропонских колдунов, и отказались от союза с ласточками, покинув тех на произвол судьбы. И судьба им не благоволила. Оставшись без поддержки, почти все они сдались на милость победителей. С самого утра королевскую столицу охватили гуляния. Весть о победе над настоящим истинным врагом стремительно разнеслась по богатым дворцам и бедным трущобам. Теперь каждый знал и надеялся, что смутные времена закончатся и начнётся новая жизнь, новая эра, когда королевство поднимется с колен и вернёт себе былое величие. Люди гуляли, а Нарбелия мечтала лишь об одном просто побыть в тишине, предавшись воспоминаниям о самом дорогом, терзающем её сердце. Анна подошла к окну и оглядела сияющий огнями сад. Отовсюду гремела весёлая музыка и звучали радостные голоса праздновавших. Всё общее веселье растекалось по королевству рекой ликования. Безупречные губы наследницы тронула слабая улыбка. Да, пожалуй, стоило пойти и повеселиться с остальными, но сил не было. Дочь короля чувствовала себя разбитой и усталой сказали, что последние события вытянули из неё все соки, все жизненные силы. Сил не находилось даже на то, чтобы порадоваться исполнению собственной давней мечты, мечты заветной и желанной. Ведь теперь она королева. Что ещё можно хотеть? Надо радоваться, торжествовать. Только не получалось. Нарбелия закрыла глаза и опёрлась грудью о высокий подоконник. В памяти всплыло сморщенное с смешной личикой её новорождённого ребёнка, крошечной девочки, дальнейшую судьбу которой она боялась загадывать. Хайди он обещал помочь, и кроме него больше некому защитить её дочь. Новоиспечённая королева тоскливо выдохнула, вспоминая время, проведённое рядом с мертвецом. Он всегда казался ей излишне циничным и злым. Заносчивым, самодовольным и непредсказуемым. Но при этом он в один миг умудрился лишить её боли, заставить забыть ненавистного теперь Тианара. Хотя ненавистного ли? Скорее, безразличного. Ненужного более. Хайди. Он был опасен и терпелив, хитёр и честен одновременно. Он всегда знал цену собственному уму и красоте, прекрасно представляя, что с ними делать. За спиной раздались шаги. Нарбеле так и не обернулась, продолжив задумчиво созерцать гуляющий двор. Пришедший приблизился вплотную. Тёплые узкие ладони скользнули по гибкой талии королевы и грива пощекотали живот. Невесомое дыхание, свежее и тёплое, как весенний ветер, коснулось нежной шеи. Нарбелия застыла с закрытыми глазами. Ей не хотелось их открывать. В памяти проявился туманный образ Хайди, тот момент, когда он пытался утихомирить её после свадьбы отца. Вспомнились его руки, с неоспоримой силой пережимающие её тело, его острые злые слова, отрезвившие и оградившие бывшую наследницу от необдуманных действий. «Нарбелия, ты необыкновенная!» шепнули в ухо горячие губы, руша хрупкую иллюзию воспоминаний. «Кириэль?» Королева развернулась. На миг на ее мечтательном лице мелькнуло разочарование, тут же сменившееся привычной кокетливой улыбкой. Правда, теперь эта улыбка выглядела слишком напускной. «Я соскучился по тебе, моя прекрасная». Эльф горячо приложился к её руке, продлив символический обычно поцелуй недвусмысленно долго. «Я устал без тебя, извёлся весь». «Правда?» Нарбелия вновь чуть заметно улыбнулась. «Конечно». Нежно улыбаясь, будущий владыка настойчиво привлёк её к себе, потянулся губами к её губам, но дочь короля отвернулась, подставила шею для поцелуя. «Я так устала, дорогой Кириэль. Так устала!» Выдохнула она, не в силах противостоять огненным страстным прикосновениям. И все же пыл Кириэля не нашел в ней должного отклика. Сообразив это, принц тут же заговорил о другом. Вынув из складок одежды миниатюрную шкатулку, вырезанную из целой раковины, он приоткрыл ее и, Снял с бархатной подушечки тонкое сверкающее кольцо и, поймав руку Нарбелии за благородное запястье, надел драгоценное украшение ей на палец. Что это? Оглядев дар, неожиданно сдержанно поинтересовалась та. Моё сердце. Расплывчито пояснил Кирилл, запечатывая искрящиеся камни поцелуем. Моё предложение руки и сердца. Я польщена. Дипломатично ответила Нарбелия, задумчиво разглядывая подарок. Эльф явно ожидал другого, восторга, ликования, немедленного согласия, но что-то пошло не так. Принц не растерялся, тут же решил списать молчание пассии на шок. Понимаю, можешь сразу не отвечать, подумать. Он вновь нежно обнял девушку, плотнее привлёк к себе, давая почувствовать жар и напряженность собственного тела. Эти аргументы всегда действовали на королевскую наследницу безупречно. Только сейчас она выглядела какой-то вялой, нерешительной, незаинтересованной. Прикинув, что пора перейти к убеждениям в несколько другой плоскости, Кирель потянул королеву в сторону предоставленной ему гостевой спальни. «Погоди!» — настойчиво освободила руку та. «Погоди!» «Мне надо привести себя в порядок. Я до сих пор в дорожном платье». Она лучезарно улыбнулась. Вся пропахла лошадьми. Зная педантичность Норбелии в отношении к собственной безупречной внешности, эльф уступил. «Жду тебя с нетерпением», — шепнул ей на ухо, коснувшись губами кожи. «Я быстро», — пообещала ему королева и направилась в собственные покои. «Я быстро». Там, скинув одежду, она поспешила в большую купальню, где в мраморный бассейн низвергалась водопадом вода. Застыв под тугими струями, Нарбелия вновь закрыла глаза и обхватила себе руками, пытаясь прислушаться к собственному сердцу. В груди царили холод и пустота. Кириэль. Он, как и раньше, был хорош и скучен, как и раньше. Хотя сегодня он постарался сились очаровать её. А ведь ей этого так не хватало: мужской ласки, заботы, восхищения. Что будет дальше? Наверное, она переоденется и придёт к Кельфу в гостевые покои, чтобы предаваться наслаждению до самого утра. Что будет делать он? Старацей за всех сил ублажить её всеми возможными способами, дабы ставшая драгоценной рыбка не сорвалась с крючка. Что будет делать она? Честно, закрывать глаза и представлять другого, чтобы в один прекрасный момент, забывшись от физического наслаждения, назвать принца чужим именем. Мерзко. Мерзко даже для неё. Нарбелия резко открыла глаза и быстро покинула купальню. Позвала служанок, чтобы те помогли одеться, потом поспешно выпроводила их вон. Она вышла из королевских покоев и, не торопясь, направилась к гостевым. Застыла на полпути, задумчиво покрутила на пальцы кольцо. Странно, но шикарный, такой долгожданный, такой заветный подарок вызвал лишь два чувства — раздражение и равнодушие. Кирилл. Как ни блистали, ни переливались, ни играли гранями бесценные бриллианты, в сердце королевы всё больше холодело, словно покинутый дом, сугосающий печью в морозную стужу. Нарбелия ещё раз крутанула кольцо на пальце, а потом решительно стянула его и беззвучно положила на ладонь мраморной дриады в недвижном танце тянущей к небу тонкие руки. Развернувшись на каблуках, королева поспешила в сторону галереи, ведущей во двор. Быстро миновала её, спустилась по широкой, окантованной цветочными вазонами лестнице и направилась на задний двор к конюшням. Там, отыскав знакомый денник, открыла его, выпуская в проход благородного жеребца изобаловой масти. Здравствуй, розовый ветер. Впервые за долгое время дочь короля искренне улыбнулась. Это неестественно, даже болезненно. Обветренная, пересохшая кожа натянулась, нарисовав на впавших щеках угловатые морщинки. Покрытая коркой, обкусанная нижняя губа треснула, окропив аккуратный подбородок алой каплей. Как сильно нарбели изменили за последнее время, как много поняла, как о многом пожалела. Конь обрадованно фыркнул, ударил копытом о землю, чтобы узнать хозяйку. Ему не нужно было присматриваться к её наряду или причёске. Всё это не имело абсолютно никакого значения. Расторопный конюх тут же появился поблизости, с поклоном поинтересовался, чем может помочь своей госпоже. Нарбелея кивнула ему на седло и узду, потом красноречиво прижала палец к губам. То, что она задумала, не нужно знать никому. Стараясь не попадаться на глаза гуляющим гостям и придворным, Она пересекла двор и незамеченная покинула дворец через запасные ворота, быстро миновала сияющие огнями, гремящие музыкой улицы столицы. Отсалютовав вытянувшейся по стойке смирно страже на воротах, королева покинула город и отъехав подальше от крепостных стен, остановилась посреди большого тракта, ведущего на восток. Солнце почти село за горизонт, протянув от длинных ног коня решётку длинных теней. Нарбелия закрыла глаза, прислушиваясь к царящей в груди глухой пустоте. Клетка. Все кругом лишь золотая клетка, переполненная разряженными в золото и шелка попугаями, крысами, змеями и другими тварями, гротескными и уродливыми, теми, среди которых ей наконец-то стало противно. Пустота. А по ней золотым огнем память о прошлом, о том, что поистину нужно и дорого, о том, что реально. Реальные сотни, без различных побед и тысячи призрачных крон. Вперёд, розовый ветер, неси меня к моему ребёнку и тому, кого я люблю. Выкрикнула в пустоту королева, пришпорила верного скакуна, и тот поскакал галопом к восточной границе. Таша застыла, крепко сжала пальцы Ферона, напряжённого, глядевшего в голубоватую траву. Там возвышался округлый, мховой холмик. Из-под густой шапки сочного кудрявого мха на них смотрел чей-то блестящий глаз. Что это? шипнула принцесса, крепче вцепляясь в руку парня. Тот настороженно принюхался. В воздухе не обнаружилось и намёка на присутствие живого существа. Лишь чуть заметный запах металла и масла витал вокруг. Отстранив девушку за себя, Феро подошёл к странной кочке в плотную и наскоком сквернул с неё мох. Оттуда на свет глянуло чистое румяное лицо с застывшими в одной точке ясными глазами. Нетленная женская голова. Последовав примеру своего спутника, Таша тоже приблизилась и присела на корточке возле странной находки. Осторожно касаясь пальцами буйной зелени, она окончательно высвободила обнаруженную голову из мшистого плена. Глядя на бликующий над тусклом солнце глаз, вынесла вердикт. «Это не мёртвое. И не живое», — тут же добавил Ферро. «Не настоящее. Какая-то мастерски исполненная кукла». Почувствовав движение за спиной, он моментально повернулся на звук «Свучит». «И та тоже!» Оторвав взгляд от головы, Таша подняла глаза и увидела стоящую неподалеку женщину. Ее лицо ничем не отличалось от странной находки. Та же безупречная гладкость кожи, те же блистающие и застывшие глаза, смотрящие одновременно всюду и никуда. Таша и Феро уставились на нее выжидающе, не зная, чего ждать от невероятной незнакомки. «Та начала сама». "Прошау за мной", пригласила чуть заметно кивнув головой. Они преследовали за куклой беспрекословно. Та привела их на поляну, что находилась возле стены в нескольких сотнях шагов от того места, где Таша и Феро отыскали отрубленную голову. На поляне, к их облегчению, обнаружились все остальные участники похода: Франс, Анно, Кагира и Широ стояли с четырёх сторон, окружив сидящего на земле человека. Вернее, не человека, высокого эльфа, которого Таша узнала с трудом, но всё же узнала. Да. Тианару не повезло. Как только он, окрылённый мнимой удачей, явился к белой стене, в изения покинула его. У стены его ожидало трое людей, к которым практически сразу присоединился ещё один четырёхрукий. Теонар остался перед ними один. Верный слуга, белый кролик, так ни к стати исчез. А былая сила, прежде позволявшая ударом руки разносить в щепки деревья и рвать на куски хищных фей, так и не вернулась после пробуждения. То ли времени прошло слишком мало, то ли запас неконтролируемой мощи был не безграничен и наконец искудел. Причин тому никто не ведал. Загнанный в угол принц, обречённо уселся на мягкий мох и по волчьи оскалился на врагов. Он даже не заметил, как к присутствующим добавилось ещё трое. Итак, все в сборе. Неживая эльфийка обвела взглядом присутствующих. Для этого ей пришлось крутить головой, ведь глаза искусственной женщины оставались недвижимы. Это должно было случиться однажды. Ведь жажда познания сильнее любой другой. Это я. И я пришёл сюда с ключом, я один. Тут же яростно прихрипел эльф, вскидывая вверх руку за зажатым в пальцах плоским прямоугольником. Они самозванцы. Гоните их прочь отсюда. Помолчи, приятель. Грубо прервал его Ано и резким рывком выдернул заветный артефакт из ослабевших пальцев эльфийского принца. Мы все равны теперь. Все в сборе. Не обратив внимания на произошедшее, утвердительно повторила кукла. Прошу, дайте ключ. Она требовательно протянула некроманту руку, и тот без колебаний отдал артефакт вероятной хозяйке, которая, взяв его, добавила: Всем вам будет дозволено пройти за стены Тайного града. Такова воля хозяина. Кто твой хозяин? Хором поинтересовались Франс и Ану. Это не имеет значения, прозвучал ответ. Сейчас вам предстоит пройти трое врат. Каждый раз, открывая следующий, я буду спрашивать: хотите ли вы пройти дальше? И помните, Всё, что вы услышите и увидите в стенах града, вы запомните навсегда. Вы готовы? Собрав урожай утвердительных кивков, кукла повернулась спиной к присутствующим и направилась к стене. Врата искушения кровью омытые да откроются. Таша зажмурилась, ожидая чего-то страшного, но ничего такого не произошло. Кукла подняла зажатый в пальцах ключ и провела им сверху вниз по белой глади стены. Ровная поверхность чуть заметно посветилась изнутри, а потом бесшумно разошлась в стороны, открывая залитый светом проход. "Идите за мной", пригласила, оставаясь по правую сторону от прохода. "Не бойтесь". Последние слова подстегнули, и все присутствующие гуськом двинулись внутрь. Наверное, им следовало быть осторожнее и ждать подвоха, а может быть, нужно было отыскать в душе утерянный здравый смысл и поспешить назад, прочь от легендарного града. Только теперь и медвегало нечто другое. Иллюзорность, нереальность происходящего давно стёрла грани между явью и сном. Сомнения ушли, и продолжение пути, продолжение во что бы то ни стало казалось теперь единственной здравой мыслью, отказ от которой уже ничто не могло оправдать. Миновав проход, они остановились, ослеплённые лучистым светом. Когда глаза привыкли к режущей слизистой яркости, стало возможным различить бесконечное зелёное поле с очертаниями застывших вдали огромных фигур, статуй, видимо. Небо над головой разительно отличалось от мутного неба, оставшегося за стеной. Глубокая чистая лазурь уходила ввысь, подсвечивалась лучами яркого солнца, которого почему-то не было видно на небосклоне. Странная особенность, до которой никому из присутствующих не было особого дела. Лишь внимательный Франц отметил про себя это странное природное явление. «Вы миновали врата внешнего города», — с холодным спокойствием предупредила провожатая. «И где же свет богов?» Над треснутым хриплым голосом поинтересовался плетущийся в конце процессии Теонар. «За третьими вратами», — бесстрастно ответила ему эльфийка. «Ты все еще лелеешь надежду осуществить свою мечту, эльф!» Насмешливо осадил его Кагира. «Расслабься уже! Насладись окружающей красотой!» Не тебе учить меня созерцанию без глазой, хмуро бросил в ответ Тионар. Да что с вами всеми такое? Неужто вы не за силой сюда пришли? Эльф, эльф, насмешливо присвистнул четырёхрукий зомби. Твоя алчность уже загубила тебя однажды. Только уроков из этого ты так и не извлёк. Ты думаешь, все алчут силы? Это не так отним нужные эмоции другим восторг третьим чувство мимолётной эйфории от прикосновения к тому чего никто не касался лучше взглянуть на цветок и уйти унося в сердце частичку его красоты нежели сорвать чтобы потом наблюдать его увядание иногда лучше увидеть чем забрать в знании сила поддержал учителя Ано, грубо толкнув эльфийского принца локтем в бок. "Ой, мись уже, кем бы ты ни был, тянаром или арданом. Ого!" Он тут же забыл о легендарном спутнике, восторженно скользя взглядом по нависающей над отрядом статуе. "Странно, но гигантские скульптуры, ещё минуту назад видневшиеся вдалике, будто в один миг оказались рядом." Когда гости Тайного града разглядели их вблизи, удивлению не было конца. Ведь на высоких каменных постаментах перед ними восседали древние божества. А ещё статуи вовсе не были статуями. Застыв в пространстве и времени, на пришельцев смотрели фантастические существа. Их глаза блестали и подобно очам провожатой эльфийке, бесстрастные пустые взгляды танули вдали. Не выдержав приступа необузданного, бесконтрольного, почти мистического любопытства, Таша отпустила руку Феро и, подойдя к одной из фигурок, коснулась её пальцем. Он настоящий, живой, прошептала восторженно, гладя подрагивающим пальцами белый коготь на могучей лапе огромного барса. Живой, тут же подтвердило её слова Феро, только оцепеневший Под заклинанием, похоже. Здравствуй, старик Ханара. Задача наприподняла бровь Ану. А я ведь с детства мечтал посмотреть на тебя ещё разок. Тут все боги, весь пантеон, подметил Франс, поражённо оглядывая высидающие по соседству фигуры. Ханара, Холивейра, тёмноморский священный змей, древний волк потомками которого до сих пор поклоняются гоблины и степники. Он перечислил ещё нескольких тех, о ком читал в исторических трактатах. А следующих я не знаю, кто они. Эти боги ещё не ступали за врата града. Они ждут своего часа, чтобы явиться людям. Таша тем временем заворожённо рассматривала фигуру из палинской кошки с веером крыльев, распущенным за изогнутой спиной. Принцесса смотрела в её остекленевшие и застывшие глаза, разглядывала тонкие черты почти человеческого лица, лишь отдалённо напоминающего кошачью морду. «Это потрясающе! Невероятно!» Разделив восторги остальных, девушка вернулась к стоящему в стороне Ферро и вновь крепко сжала его руку. Он один был спокоен, единственный из всех. «Он один был спокоен, единственный из всех». Спокоен и уверен, что сражаться больше не придётся. Белый кролик исчез. Его господин просто тень, просто несчастный, слабый, умалишённый, измученный эльф, а вовсе не могущественный герой из древних сказаний. А врагов больше не осталось. А отсутствие врагов означало одно покой. Даже здесь, в этой непонятной, сонной реальности. Покой. Война кончилась. Наступил мир. Идём дальше. Он потянул принцессу за собой, следом за продолжающий путь провожатый, которая, увидев, что следуют за ней лишь двое, поторопила остальных. Идёмте. Времени у вас немного. Они долго шли между рядами божественных существ, в блестящих глазах которых отражалась небесная лазурь. Над ними небо изгибалось синим куполом. Там, где оно сходилось с землёй, поднимались над линией горизонта неровные мазки сиреневых и белых облаков. Интересно, где скрыты следующие врата? Ведь никакой новой стены перед нами нет. Она раздумывала по пути Таша, догадываясь, что большинство её спутников посетила та же мысль. Ответ нашёлся сам собой. Кукла остановилась и, протянув вперёд руку, коснулась воздуха. Из-под её пальцев, будто отброшенного в воду камня, разбежались тонкие круги невесомой ряби, и взором открылся кусок глянцевой стены, края которого плавно растворялись в подрагивающем воздухе. Вы готовы идти дальше? Как и было обещано, бесстрастно поинтересовалась провожатая. Получив однозначный ответ, она как и в первый раз провела ключом сверху вниз. Врата скорби слезами омытые да откроются. Здесь всё выглядело иначе. Небо потеряло солнечную яркость, из голубого стало серым. Трава под ногами исчезла, уступив место бесцветному песку и плотно сбитой тяжёлой пыли. Воздух наполнили странные запахи, насторожившие эфиро. Пахло тленом и едва заметно, почти неуловимо пахло ото всюду, от земли, от серых грязных стен каких-то полуразрушенных угловатых сооружений, собранных из прямоугольных пористых камней. Они все покосились и оплыли, будто куски масла, попавшие на солнце пёк в летний полдень. Странные руины тянулись к горизонту, где в серой дымке поднималось единственное из всех уцелевшее строение. Высокая прямоугольная башня со множеством чёрных квадратных дыр, бывших окон. Если эфиров встревожили местные запахи, то Франса гораздо больше обеспокоила невиданная доселе архитектура. Ничего подобного он не встречал ни в одном городе королевства и ни в одной местности, так или иначе посещённой ранее. Решив рассмотреть всё поподробнее, сыщик покинул дорогу, по которой их вела неразговорчивая провожатая, и приблизился к ближайшим руинам. Осторожно обошёл их, с тревогой отметив, как что-то хрустнуло под сапогом. Лёд? Гленуфунис а ро понял, что это вовсе не лёд а стеклянная корка, покрывающая серый песок. В мозгах тут же родилась невероятная догадка. То, что разрушило странные постройки, обладало невероятной мощью, жаром, способным плавить камни и запекать песок в стекло. От этих мыслей стало жутко. «Куда мы пришли? Что за силы здесь скрыты? Магии с такой разрушительной мощью в нашем мире нет». Задумался он, глядя, как под ногами хрустят остатки раздробленной корки. Сыщик задумчиво поднял глаза на соседней стене, почти полностью уцелевшей, оплавленной лишь по верху, застыла человеческая тень. Оздорована пряксия, когда попытка отыскать отбросившего её не увенчалась успехом. Слава небу, поблизости тут же возник феро, который тоже заметил неподвижный чёрный силуэт. «Вы тоже это видите?» — тихо спросил сыщик у застывшего рядом спутника. «Что-нибудь чуете? Рядом невидимка?» «Нет», — прозвучал уверенный ответ. «Пахнет тленом». Поняв по тону, что угрозы рядом нет, любопытный Оро подошёл к силуэту вплотную, стал разглядывать, пытаясь обнаружить следы краски, который тот был нанесён. Франц не успел заметить, как рядом с ним оказалась принцесса. Сыщик взглянул на нее, лишь когда девушка неожиданно всхлипнула, коснувшись тени ладонью. «Это человек», — прошептала она, прикрывая рот рукой, «заживо сожженный до пепла и впечатанный в стену». «Понятно. Пойдемте отсюда». Франц отвернулся от тени, И тут же Замир, увидев, как стоящий рядом Феро напряжённо уставился ему за спину, отчетливо зашуршал песок. Кто-то тяжёлой поступью брёл за развалинами, готовясь вот-вот явиться на глаза застывшим в ожидании гостям. Когда он появился, Таша и Франц потеряли дар речи, а Феро, впервые за всё их пребывание на тайной земле, взялся за рукояти своих мечей. Подождите. Остановил его сыщик и добавил, обращаясь уже к явившемуся из руин существу. Я знаю, кто вы. Я читал про вас вы проотец. Здравствуй. Голос Кагира, внезапно появившегося рядом, оборвал Франса на полуслове. Не думал, что когда-нибудь воля судьбы сведёт меня с тобой. У меня к тебе всего два вопроса. «Кто ты такой? Почему ты такой?» «Раньше я был человеком, таким же, как и вы», — ответило существо. Но поверить ему было сложно, ведь тело его перекосилось и сгорбилось, а плавленное лицо напоминало жуткую маску, а рук и вовсе было четыре. «Однажды я узрел силу света богов». «Мне повезло, я находился далеко от его эпицентра. Поэтому сперва отделался лишь сорванным заживо лицом и вплавленный в кожу одеждой. Но свет богов коварен. Даже погаснув, он отравляет воздух и землю. Всё вокруг. Прошло время, и моё тело предало меня. Исказилось, сломалось, смялось» обросла лишними конечностями. Свет богов это смерть и контроль над ним иллюзия. Но девять выжил, про отец. Никто не властен над жизнью, которая рано или поздно появляется на руинах опустошённых городов, в пыле сожжённых полей и лесов, в отравленных водах рек. Жизнь сильнее всего, про отец. Это сам это знаешь. «Знаю!» — уродливое лицо исказилось гримасой то ли улыбки, то ли боли. «Поэтому храню вечную память о том, как опасен свет. Однажды страх и боль забудутся, и смертные вновь рискнут, воодушевившись собственной самоуверенностью, рискнут использовать роковое оружие, наивно полагая, будто готовы совладать с ним». Не отставайте. Данёсся издалека настойчивый голос куклы. Время не ждёт. Она отправилась дальше, но последовал за ней лишь Ардан. Все остальные свернули с пути, желая лично услышать, о чём говорит Кагира со своим четырёхруким предком. Идите. Узловатая рука вытянулась в направлении прямоугольного здания. Идите. Вы ещё успеете задать свои вопросы. Не мне. Четырёхрукий человек окинул присутствующих усталым, печальным взглядом и не спеша исчез за руинами. Широ проводил его тяжёлым взглядом красных глаз, потом медленно, выглядываясь по очереди в лица спутников, поинтересовался. «Вы видите то же, что и я? Эти дома?» развалины. Конечно. Пристально глядя на альбиноса, насторожился Ану. Что же ещё мы должны по-твоему видеть здесь, а? Широ. Разрушенные дворцы, замки, крепостные стены, что угодно. Нет тут дворцов. Только какие-то убогие дома, построенные явно не по нынешней моде. Усмехнулся в ответ Ник Романд. Мы все наблюдаем одно и то же. Заинтересованно сверкнув тёмными глазами, он приблизил лицо к уху альбиноса. В этих развалинах, Широ, я узнаю обломки мира, того самого, что видел в твоей голове. Надеюсь, что всё это иллюзия, прозвучало в ответ. А если нет, значит, такого воля судьбы. Неожиданно смирился с услышанным Широ. Будь что будет. Там посмотрим. Ворота истины богом благословлены и да откроются. Сначала был свет, яркий, слепящий. Невозможно было что-то разобрать в нём. Поэтому пришлось остановиться на краю нового пространства, скрытого за последними вратами, в самом сердце тайного града. Постепенно глаза привыкли, стали различать колыхание сияющих волн, омывающих огромное сооружение в пустоте. Тионар первым шагнул вперёд. Остальные, не желая отстать, двинулись следом. Лишь кукла одиноко застыла в проёме, позволив гостям дальше действовать самостоятельно. Шли недолго. Волны силе бились об ноги, колыхались, то вскидывались к небесам, то опадали. Достигнув возвышающейся над этим морем каменной глыбы, пришельцы обнаружили выбитые сбоку ступени и поднялись по ним. Наверху им открылась плоская площадка с алтарём. На нём, скрестив на груди руки, лежал человек. Из-под его прижатых к телу ладоней, словно ключи, пробивались потоки силы и стекали с алтаря ручьями. "Что это?" не удержалась от возгласа Таша, ощущая, как странный алтарь начал тянуть к себе, заставляя ноги сами собой шагать вперёд. Похоже, вы были правы насчёт источника силы. Признёс Франс, обратившись к Кагире. Только этот человек, он ведь мёртв. Не факт, вступила в беседу Ану, с недоверием разглядывая странную картину. По крайней мере, мы не узнаем этого наверняка, если не подойдём. И они подошли. Но первым к мертвецу приблизился Тианар. Его, как и Ташу, одолело необъяснимое желание сиюминутно приблизиться к загадочной находке и коснуться её. Не просто коснуться, а обязательно выполнить последнюю просьбу белого кролика. Не помня себя, принц вынул припрятанный камень, положил его на грудь мёртвого незнакомца и тут же отпрянул. Сонное забытье вмиг слетело, оставив место непониманию. Из-под крошечного камня потянулись чёрные щупальца непроглядного мрака, разошлись в стороны, опутывая распростёртое на алтаре тело, стянулись петлями. В тот же миг рядом оказалась Таша. Наверное, она никогда не двигалась так стремительно. Она даже не успела прочесть заклинание, только судорожно вцепилась в холодную сухую руку мертвеца, мысленно требуя одного: "Проснись!" Проснись. Проснись же, заорала она, что есть мочи, когда Феро оттащил её в сторону, а Широ отшвырнул от пылающего чёрным огнём алтаря глушённого, застывшего статуи эльфа. Если бы принцессу спросили, почему она поступила так, зачем кинулась оживлять таинственного незнакомца, она бы не смогла объяснить свой порыв словами. Это пришло изнутри. Интуитивно, словно чужая могущественная воля отдала бесприкословный приказ вперёд. И, похоже, действия девушки оказались верными. Тело на каменном постаменте изогнулось, оплетённое сетью белых молний. Серебряные искры пронеслись по тугим лентам тьмы и разорвали их, испепелили, выпустив к небу тонкие нити чёрного дыма. Освобождённый незнакомец поднялся и сел скривив лицо, он вырвал припечённый к груди камень, сжал его в кулаке и произнёс: "Я знал, что однажды ты придёшь ко мне, старый враг. Ты был настойчив и терпелив, но так и не понял главного: нельзя всё время жить прошлым, ни прошлой дружбой, ни прошлой враждой. Иногда стоит поменять цели и начать существование с чистого листа". Простите, Франс, как самый любопытный, заговорил первым. Раз уж мы здесь, может, поясните, что сейчас случилось? Тем более, в произошедшем виноват один из моих спутников. Отвлечённый от камня незнакомец медленно повернулся. До этого он будто и не заметил пришельцев, и теперь оглядывал их с уверенным спокойствием. Гости в свою очередь смотрели на него поражённо и непонимающе. Мёртвое тело, что минуту назад выглядело сухим и немощным, стремительно оживало, обрастало мускулами, просвечивало сквозь тонкую кожу узорами вен. Это казалось невероятным. Ещё более невероятным оказались глаза, открывшие присутствующим космическую синь, глубокую, тёмную испещрённую мириадами золотых точек звёзд, перечёркнутую голубоватыми линиями небесных путей. Был ли это человек? Теперь утверждать, никто бы не взялся. Востановившись окончательно, удивительное существо склонило голову и ответило на заданный сыщиком вопрос. В этом камне спрятался мой давний враг. Когда-то измождённые древней враждой мы рухнули на землю вашего мира. Тогда наши пути разошлись, но теперь сошлись вновь. Ваш враг камень Измулённо переспросил сыщик: "Не совсем. Мой враг не имеет плоского тела и любит присываивать себе чужую силу. Иногда он материализуется и становится неотличимым от живого существа, иногда прячется в камнях и костях, как сейчас. В таком состоянии ему легче подчинять себе волю других. Мой враг силён. В ваших краях таких, как он, величают демонами?" Этот демон вел свою охоту много лет и почти получил свой трофей. «Трофей — это вы?» — продолжил расспросы Франс. «И я» — прозвучала в ответ. «Как ни прячься, ни отгораживайся, судьбоносной встречи не избежать». «Кто вы?» «Бах! ответил за удивительного собеседника Кагира. Он бог. Изначальный бог. Эхом повторил сыщик. Всё верно. Источник силы, родоначальник сущего. Выходит, вы и есть Икшу из древних легенд. Это невероятно. И неважно, ответил собеседник. Гораздо важнее выяснить, что привело сюда вас. Жажда познания прозвучала в тишине. Так что вы хотите знать? Истину. Спектакль окончен. Гаснет свет. И многоточий больше нет. Останови музыку. Спектакль окончен. Хэппи-энд. Полина Гагарина. Это случилось давно. Я пришёл в ваш мир, когда от него остался лишь прах, и решил восстановить всё, что смогу. Для этого я приступил к работе, собирая по крупицам новую жизнь. В отличие от прежней, возрождённая жизнь должна была стать более сильной, выносливой и могучей способный противостоять любым природным условиям. И тогда я узнал, что следом за мной сюда явился мой враг, демон. Чтобы не тратить времени и сил на новую борьбу, я построил стены, за которыми высадил сад полный чудовищ. Я потратил на труды много лет, сотен или даже тысяч. Сперва были созданы боги-химеры, Те самые, которых вы видели за первыми вратами. Потом цветок забвения и бессмертные дети, питаемые силой этого цветка. Когда я собрался отправить их за стены и вышел из своей обители на свет, то увидел, что сады мои разрослись, стёртый в прах мир восстановился и его вновь заселили люди. Те самые люди, которых я даже не брал в расчёт. И тогда я познал и принял их силу, их упорство и несокрушимое стремление к выживанию несмотря ни на что. И я всё же послал богов химер за границы своей обители. Туда же я отправил и бессмертных детей, которые дали начало целому сонму волшебных созданий и раз. Мои посланники должны были вселять в человечество надежду на заступничество высших сил и обучать магии. А ещё Я подарил им волю и разум. По этому пути моих творений разошлись. Одни стали людям заступниками, друзьями, помощниками или просто добрыми соседями, другие мучителями и врагами. Сам я смотрел на человечество из-за высоких стен и думал, что оно в нофе, казалось под ударом. Ведь люди слишком беззащитны, слишком слабы. Слабые люди, Мезащитные люди жалкие, хрупкие, ненадёжные существа. И теперь эти существа стояли перед Икшу в его обители. Они сами пришли сюда, миновав заповедные чащи с ужасными чудовищами, одолев собственные эмоции и слабости, разгадав все загадки. Эти люди желали идти до конца и добрались до него, конца истории, финала легенды. Эти беспомощные, слабые люди заявились туда, куда самостоятельно не мог пробраться даже коварный демон. Слабые, слабые люди. Только так ли они слабы? И вот, они уже расспрашивают его обо всём, что так хотели, жаждали узнать. Гостей интересовало всё, от начала времён до их возможного конца, и Икшу отвечал. Он поведал про сады, и про город, про жизнь и про смерть, про собственную волю, обращённую в поток силы и отданную в дар всем живым существам. Зачем он поступил так? Хотел, чтобы люди, эльфы, гоблины и другие создания не делили власть, не пытались изготовить разрушительное оружие, не устраивали войн. Икшу думал, что обретя магию, свободную и доступную для всех разумные создания будут жить в мире. Он отдал всю свою волю и всю жизненную силу. Источник бил из его груди, а тело сохло и разрушалось. Но всё было чётно. И кшу говорил долго. Благо хода времени, идущего по иным законам, никто не замечал. И всё же разговор должен был завершиться. Итак, вы пришли в ликом и жажде познания, И вы её утолили. Нет, бог. Неожиданно запротестовал Тионар. Я пришёл не за пустой болтовнёй. Ты знаешь, что мне нужно то, что и прежде свет богов. Дай мне взглянуть на него, просто взглянуть. Я уже понял, что мне не заполучить его, но хотя бы посмотреть, понять, ради чего я положил всю свою жизнь, всю бесконечную жизнь. Я покажу тебе то, что ты хочешь. Ответ прозвучал невозмутимо и спокойно, будто так оно и должно было быть. Кивнув эльфу Икшу поднялся. Омывая гладкий камень, скользнули на пол длинные лоскуты алых шёлковых одежд. Руки бога упёрлись в верхнюю часть алтаря, оказавшуюся крышкой титанического саркофага, и без труда сдвинули её на сторону. О, небо, небо! В безумном бормотании Тианара послышались ноты ликующего предвкушения. С резким вздохом эльф бросился к открытому проёму, и остальные непроизвольно двинулись следом. Тианнра заглянул внутрь алтаря, и лицо его тут же приобрело вид разочарованный и удивлённый. Что это? Это не может быть светом богов. Это шутка или издевательство? Сжав кулаки, рыкнул принц, оглядываясь через плечо. Он свирепо уставился на бога и злобно прищурился. Тем временем в тайник заглянули Франс и Анно, ловя себя на том, что совершенно не понимают сути увиденного. Оставив позади Феро и Ташу, Широт тоже посмотрел, и лицо его вмиг исказились. Глаза округлились, рот приоткрылся от изумления. Посозерцав таинственное содержимое саркофага, он шатаясь отошёл назад и тяжело плюхнулся на землю. Бледная рука обречённо закрыла лицо, ногти дав вмятин впились в виски. Нет. Скажи, что всё это неправда, что всё не так, как я думаю. Я ведь шёл сюда с истинной верой, с долбёной верой, что ты, подрагивающий белокожий палец горестно указал на Икшу, исполнишь моё желание. И ты, похоже, это сделал. Только всё это уже слишком. Али глаза в выступлении метнулись по лицам соратников. Просто уверите меня, что всё это сон. Всё не так. Я не хочу видеть этого. Окончательно растерявшись в происходящем, Таша решительно двинулась к открытому проёму и, желая понять хоть что-то, последняя заглянула внутрь. То, что лежало на дне каменной ямы, не вызвало у неё почти никаких эмоций, кроме непонимания и любопытства. И правда, чем эта невзрачная штуковина могла так поразить? Ведь это просто какой-то старый железный цилиндр, похожий на каплю с четырьмя маленькими плоскими крыльями с тонкой стороны. Ни магии, ни силы. Таша предусмотрительно изучила предмет со всей возможной пристальностью. «Таша» — это все. Чего в этой штуке такого поразительного? Принцесса вопросительно уставилась на Широ, но тот молчал и икшу дал ответа вместо него. Всё правда. Блистающие миллиардами звёзд искры глаза с пониманием уставились на Альбиноса. Ты ведь догадался ещё за вратами скорби. Увиденное за ними это всё, что осталось от твоего родного мира. И его давним давно уничтожило то, что скрыто под моим алтарём. Ты мечтал вернуться домой. Ты дома. Добро пожаловать. Долбное оружие будь оно проклято. Вмиг опустевшие, потерявшие яркость глаза альбиноса разочарованно уставили Лизивдаль. Я до последнего надеялся, что чёртова девятый этажка за вратами скорби это просто случайное совпадение. Только теперь, обнаружив древнюю боеголовку под божественным алтарём, я всё понимаю. Последние слова он произнёс совсем тихо, и никто из присутствующих, кроме Икшу, их не услышал. А если и услышал, то не понял. Наступившую тишину тут же нарушил возмущённый вопль Ардана. Ты смеёшься надо мной, икшу. Ржавое железо не может уничтожать миры, безумным голосом выкрикнул эльф. Я не поверю, пока своими глазами не увижу мощь света богов. Ты хочешь увидеть, как неукротимая сила плавит камни, срывает лица с черепов и впечатывает в стены людей, обращая их в тень? Что ж, я покажу тебе. Так и быть. Но с одним условием: Новой жертвой света богов будешь ты, и испытаешь всю его ярость на себе. Когда Икшу произнёс эти слова, от него, как от перекрытой плотинами реки, повеяло злым раздражением и растермашонной, потревоженной грозной мощью. Взглянув в потемневшие глаза бога, Таша осторожно попятилась к Феро, который продолжал стоять на месте, не проявляя никакого интереса к перепалкам соратников. Он один был спокоен и уверен. Он выполнял долг, заканчивал дело, не пытаясь схватиться за скользкие грани уходящего в небытие истины. Ему хватало того, что присутствующее живо и находится в безопасности, которую он всем естеством чуял, за которую мог поручиться. Безопасность и жизнь это главное, а чужие надежды Амбиции и мечты волновали его в тот момент менее всего. Не бойтесь. Космический очень невероятного существа обвели взглядом лица присутствующих. Я дам вам время, чтобы покинуть мою обитель, а потом свет богов испипелит тайный град. Я так решил. Настанет новое время, а память о прошлом пусть живёт о легендах. Вы хотите разрушить тайный город? Зачем? Тут же задал вопрос Франц. Демон должен быть уничтожен, ответил Икшу, раскрывая ладонь и показывая Аро, лежащий на ней белый камень. Да и я здесь больше не нужен. Так ведь. Он бросил неукоснительный взгляд сперва на Кагиру, а потом на Ташу. Разумные существа уже научились обходиться без моего потока. Всё развивается, всё идёт своим чередом. Как же мы? Как же наш мир? Предусмотрительно поинтересовался сыщик. Ваше оружие слишком разрушительно и опасно. Я смогу сдержать его ярость своей силой и волей, а стены тайного града помогут мне в этом. Не беспокойтесь. Свет богов больше никому не причинит зла. Он исчезнет навсегда вместе со мной, моим врагом и верным сторожем моей тайны. Икшу указал на Тианара. Глаза эльфа восторженно горели. Он будто не понимал сути происходящего, радуясь неминуемой гибели слонны ребёнок праздничному торжеству. Разве можно уничтожить легенду? Что же будет, если лишить смертных мечты? Задумчиво хмыкнул Ану. Они отыщут новую, прозвучало в ответ. А как же боги, те, что спят за вратами искушения, Ханара, Холивейра и другие? Таша взволнованно прижала руки к груди. Я отпущу их. У них было достаточно времени, чтобы научиться нести ответственность за ваш мир. Теперь им придётся жить самостоятельно. А ты? Икше медленно обернулся к отрешённому, потерянному Широ. Кажется, просился домой. Так ответь, что для тебя дом? Друзья. Любовь. Те, кто дорог. Бескровные губы слабо двинулись выпуская наружу едва слышный шёпот. Глубокие глаза бога вспыхнули тысячами запечатанных внутри огней, упорно винтились в чужую память, в скрытый под чевелюрой платиновых волос мозг, после чего губы Икшу тронула едва заметная улыбка. Если так, зачем тебе твой изначальный мир? Ведь всё, о чём сказал, ты сказал в другом. Я должен выполнить обещание. Что же ты обещал и кому? Я обещал любимой женщине, что вернусь домой, отыщу её ребёнка, оставшегося там, и верну ей. Вот как. Тон Бога стал мягче, а глаза устало сощурились, скрыв под тяжёлыми веками темноту и свет. Да будет так. У меня остался один телепортирующий камень мощный, способный пробивать не только пространство, но и время. С его помощью ты сможешь вернуться в прошлое этого мира, а после отправиться туда, где тебя ждут. И ещё кое-что. Тонкая рука вытянулась в сторону поднявшегося с земли альбиноса. Пальцы изогнулись, вытягивая из него что-то невидимое, от чего тело Широса дрогнуло страшной судорогой. Сила цветка забвения тебе больше не нужна. Иди домой. И доживи свою жизнь так, как было отпущено изначально. Восточная граница королевства. Жара, пыль, скрипучие телеги, вездесущие мухи, вьющиеся над спинами тяглового скота, наглые, так и норовящие забиться в глаза. Уходящая к горизонту дорога казалась бесконечной. Длинная серая лента, режущая пополам кровавое поле цветущих маков. Легендарная Сиур-Парма. Уже час розовый ветер плелся шагом. Нарбелия понимала. Конь выложился полностью, спеша доставить ее сюда. К тому же впервые в жизни пережил магическую телепортацию. После такого лучше отдохнуть, но время поджимало. Поэтому с Какуну и его всадницей пришлось с ходу окунуться в душный зной, непривычный и мучительный для обоих. Королева изо всех сил прислушивалась к голосу своего сердца, ведущего её через всё королевство туда, где надёжно спрятанное от вражеских рук и глаз в тёплом мареве полудикого востока билось ответно нежное сердечко её дочери. Второе сердце до сих пор оставалось беззвучным к её зову, но интуиция Нарбелли подсказывала, что его обладатель тоже рядом. Чтит былой договор. Конь еле передвигал ноги. Королеве пришлось спешиться. Ступив на землю, она поплотнее закуталась в скрывающую лицо накидку с капюшоном. Белый лён не позволял безжалостному солнцу жечь нежную кожу дочери короля. Спустив рукав так, что не видно стало пальцев, она потянула верного жеребца за повод, и тот пошёл, собрав последние силы, не желая подводить хозяйку. Кои как добравшись до пограничного города, она миновала его центральные улицы, одетые в раскалённый камень, густо пахнущие дымом жаровин и специй. Потом заплутала в лабиринте трущоб на окраине. Местные жители смотрели на красивую незнакомку как на призрак. Многие, пожалуй, так и решили. Плывущая по пыльной улочке красавица с великолепным конём в повоаду просто мираж. Нарбелия никого не замечала. Любящее сердце нельзя обмануть, и компаса лучше ещё не придумали. Цель её поиска находилась совсем рядом. Остановившись возле низкого каменного сооружения, новая королева выпустила из рук поводья коня, рядом, совсем рядом. Она нервно сцепила пальцы, будто в молитве поднесла их к губам. Ещё несколько шагов, и она найдёт то, что чуть не потеряла, путаясь в глупых иллюзиях, ненужных интригах и остервенелой гонке за властью. Кем обязан, госпожа? Мужской голос прозвучал из-за спины. Нарбелев вздрогнула, отняв руки от лица, резко повернулась. Позади стоял бородатый мужчина в полосатом халате. Тхашир. К вашим услугам. Своевременно представился незнакомец и, окинув быстрым взглядом коня и наряд гостей, сделал уверенный вывод. Вы прибыли из столицы? «Визиты королевской знати — большая редкость в наших краях». «Я разыскиваю одного человека». Едва сдержав подступившее волнение, ответила Нарбелия. «Знаю, что он здесь». Выслушав рассказ о том, кого ищет настойчивая красавица, Тхашир отвёл её в дом. Оставив одну в длинном коридоре и исчез за дверью, предложив гостя присесть на скамью у стены. Ожидание. В сердце королевы стучала часто и гулко. Не подавая внешнего вида, душой она пребывала в сомнении. Сонм противоречивых чувств пульсировал в груди: сомнение, страх, радость предвкушения, опасение, надежда и нежность. Скрип двери отвлёк её, заставил вскинуть голову. Глаза Нарбелии взволнованно блеснули. Она вновь сцепила перед грудью руки, и замерла, глядя на высокую фигуру, очерченную светом редких свечей. Хайди. Он всегда был таким, с высоко поднятой головой, с самодовольной насмешкой и загнувшей губы резким розчерком. Он держал на руках ребёнка, которого Нарбелия запомнила новорождённым младенцем, а теперь могла узнать лишь интуитивно материнским чутьём. Медленно, будто во сне, она подолась навстречу. Ноги не слушались, а воздух, казалось, стал вязким и плотным, как кисель. "Хайди, это ты?" шепнула она, приближаясь вплотную и замирая. "А это Её зовут Окуен, что значит никто." Прозвучал над ухом голос мертвеца. Не слишком заучное имя, но для внебрачной дочери опальной наследницы в самый раз. Укуем. Чувствуя, как на глаза наворачиваются слёзы, королева протянула к дочери руки, но та отпрянула испуганно и отвернулась. Из-за всех сил цепляясь крошечными пальчиками за ворот своего опекуна. Она не помнит меня. Поджав дрожащие губы, Бывшая наследница горестно попятилась назад. Вспомнит. Перехватив одной рукой сжавшегося в комок ребёнка, мертвец обнял Нарбелию за плечо и притянул к себе. Куда собралась глупая? И возьми себя в руки наконец. Мы с Окуен заждались тебя. Где пропадала так долго, а? Грызлой за трон с дорогой мачехой. Да. Вспомнив заточение и побег, кивнула дочь короля. Я стала королевой. Даже так, в голосе Хайди мелькнуло искреннее удивление. В последнюю нашу встречу, моя дорогая, я не поставил бы даже на то, что ты доживёшь до конца дня. Поздравляю, моя королева. Это не главное, Хайди. Нарбеле закинула голову и взглянула на него снизу вверх. Теперь важно лишь то, что я нашла свою дочь и тебя. Она ласково коснулась руки того, кто когда-то сам назвался её верным слугой, и удивлённо отметила, что с твоими пальцами потеплели, когда судьба Укуэ показалась в моих руках. Он сказал что-то ещё, но Нарбилия уже не слышала и не слушала. Уткнувшись лбом в грудь мертвеца, она заплакала навзрыв, сделала то, чего не делала давно. Если бы кто-то в тот миг спросил у новоявленной королевы о причине её слёз, ответ прозвучал бы просто. Впервые за долгое время она была счастлива. Я падаю в небо. Да, я убегаю. Покуда не поздно, пока открыта дверь. Я падаю в небо. Там всё очень просто, и все ваши тайны мне не нужны теперь. Я падаю в небо. Мощные крылья ударили воздух. Гигантское тело в один миг отбросило землю куда-то вдаль и вниз. Ветер заревел в ушах, и таша сжалась от бешеной скорости. Она задержала дыхание и изо всех сил вцепилась в фиро, а потом осторожно посмотрела вниз. Под бело-пятнистыми крыльями ханары вспенились, поднялись волны силы. Они зашипели, вскинулись, выпуская к небесам длинные щупальца нити, чтобы удержать нечто, рвущееся наружу из самого сердца тайного града. А потом яркая вспышка озарила всё вокруг, и на миг показалось, будто солнце погасло, стало тусклым и незаметным, ибо свет богов, обретя силу, стал в 1000, в сотню тысяч раз мощнее любого солнца. Потом свет потускнел, и из его эпицентра полезло наружу что-то огромное, жуткое и красивое. Чёрно-алое месиво копоти и пламени приняло форму исполинского гриба скинула со шляпки белое кольцо и выпустила вниз юбку в густовоплотного дыма. В тот же миг со всех сторон потянулись к нему силовые путы, обмотали, сдавили, стянули и не дав адскому грибу распуститься во всей красе, увлекли его вниз. Потом всё скрыли клубы магического пара, превратив тайный град в испалинское облако лежащая посреди зелёной бесконечности леса. Они летели прочь к границе потаённого леса, чтобы навсегда покинуть обитель изначального бога и поскорее вернуться на свою землю, понятную, безопасную, знакомую и родную. Лес тянулся до самого горизонта, но с высоты птичьего полёта отчётливо виднелась колдовская черта, отделяющая ликийские сады от зачарованных чащоб бога Икшу. Несколько взмахов могучими крыльями, и крылатый барс преодолел магическую границу. Внизу раскинулся сад. Пёстрыми пятнами вспыхнули цветочные поляны, пушистыми шарами потянулись ввысь макушки пальм. Таша обернулась назад. Ни леса, ни облака там не было. Лишь в памяти стоило только закрыть глаза — Расплывались чёрно-красной мутью очертания страшного гриба. Поёжившаяся девушка плотнее прижалась к Феро и успокоилась, ощутив родное тепло. Ей очень-очень сильно захотелось домой. Вспомнился замок Лаплава и тут же померк, уступив место окрестностям Паны. Дом там, где тебя любят и где любишь ты. Я хочу домой. Слух произнесла принцесса и тут же получила неожиданный ответ. Ханара, которого сперва Несферос очли молчаливым заговорил с ней. Где ваш дом? Я отнесу вас туда. Голос тяжёлый, бархатистый, прозвучал не на его, а в голове у принцессы. В Ферапонте, уверенно заявила она и на всякий случай оглянулась на Феро. Там кивнул он и улыбнулся своей возлюбленной. «Хорошо. Это по пути». Глухо мурлыкнул в ответ крылатый барс. Как и обещал, он донёс их до Ферапонты и опустился в степи посреди золотого ковыля, распустившего по ветру серебристые нити лохматой гривы. Ферос прыгнул на землю первым, подхватил на руки Ташу и отступил на несколько шагов, решив, что ханара вновь поднимется в воздух и покинет их. Но барс поступил иначе. Завалился набок, прямо в жёлтую траву и зажмурив глаза, принялся кататься по ней. Что он делает? удивилась принцесса. Жизнь радуется. Широ потянул её за руку, увлекая за собой в кавыль. Они упали на мягкие стебли, примяв их. Над головой раскинулось небо. В его лазурной вышине мелькнула точками россыпь крылатых теней, которые пронеслись в разных направлениях и исчезли за горизонтом. Знаешь, я ведь тебе кажется кое-что должен. Феро внимательно посмотрел на Наташу и хитро прищурил правый глаз. Должен? переспросила принцесса, припоминая, что вроде бы все прошлые долги между ними были возвращены. Должен? Он Лескова коснулся рукой щеки девушки, сказать, что люблю тебя.